Глава 2. 1993 год. Антарктическая станция Мирный. Ноябрь-декабрь 1993 года. В условном месте одного из близлежащих районов. 1. Антарктическое лето напоминало собой зимний пейзаж сибирских снежных равнин. Небольшой желтовато-красный шар солнце завис между вершинами двух ледяных полей и напоминал сгусток вулканической лавы, которая, заполнив собой весь кратер, вот-вот должна была взорваться сферическим извержением. Андрей, тех, кто верит в инопланетян, понять можно. Видеть по всем научным подсчётам, если копнуть глубже, выходит, что братьев по разуму видимо невидимо даже в нашей обозримой галактике. Виктор Иванович натянул крепче рукавицы, поправил меховую шапку, съехавшую на очки, и скинул из-за плеч новый комплект лыж фирмы Donner. Лыжи ровно легли на искристый снег, создавая своей красной окраской подобие контраста на белом покрывале антарктических льдов. Но и не верить в них тоже разумно, продолжил начальник станции, выключая зажигание на своём снегоходе Буран. Андрей кивнул головой, соглашаясь во всём со своим старшим коллегой по базе. Беседа обещала быть долгой. Ты помнишь, я тебе когда-то рассказывал об учёном, который получил Нобелевскую премию в 1950 году? Фамилия у него была Ферми. И стал он известен благодаря его же созданному парадоксу. Этот гипотетический феномен потом так и назвали в научном мире парадокс Ферми. вроде что-то припоминаю, ответил Андрей, также выключаем мотор снегохода. Мы тогда на станции аккумуляторы меняли, и вы затронули эту тему. Я ещё тогда попросил Трифонова, чтобы он собаку успел вечером покормить, а он напился и забыл, чтобы ему пусто было. Собаки сутки голодали. помню, отозвался Виктор Иванович. Я ему тогда выговор сделал: "Не беспокойся". Он прикрыл глаза рукой от слепящего снега и осмотрел панораму вокруг. Дальше на лыжах пойдём. Набери парации по остальных, пусть догоняют. Когда подъедут, наставим одного здесь, а сами пешком вот к тем торосам. Заметил? Уже вижу, прищурившись, посмотрел Андрей в направлении протянутой руки начальника. "Мне, кстати, Виктор Иваныч, что-то мне подсказывает, что эти торосы не природным путём сформированы. Слишком уж как бы Он не договорил. поднял руку, отряхнул рукавицу и огляделся, подбирая нужное определение. Как бы красиво всё, что ли. Рукотворно. Вот-вот. "На -вот. ты думаешь, на что я тебя сюда потащил с утра глядя? Эти бураны далеко не продвинутся. Кругом расщелины, рапаки, глыбы льда, ямы с провалами. Не только тут, впереди нас нечто похожее на идеальное ровное место". как корова языком слезала, не если образно выразиться. Лыжи как раз и пригодятся. Я ещё 2 месяца назад приметил эту аномалию в альдах и подумал, надо полагать, что же самое, что и ты сейчас. Надре кивнул. Он уже набирал код вызова. Спасибо, что взяли меня с собой, профессор. Век не забуду. А кого ещё брать? Трифона? Ну да, не факт. Можно было бы Гришку, но ты сам знаешь, как он о Танюте не отходит ни на шаг. Любовь. А Вероника забудь. Мне и своих обязанностей хватает. Пусть на станции порядок поддерживает. Мы ведь ненадолго сюда. Завтра возвратимся. Да и гостей ждём, не забыл? Рация от чего-то не работала. Андрей потряс её в руках, побил о рукав меховой куртки, проверил зарядку. Странно. А кто за нами на снегоходах? — Да все остальные. На базе остались Вероника, Трифон с собаками и Гришка с Анютой. — Ясно. Значит, Якут, Павел и сын полка. — Да, должны уже догонять. Что с рацией? Опять барахлит? — Не знаю. Андрей продолжал трясти ресивер. Уже столько раз Павлу давал ее ремонтировать, да все руки у него не доходят. Виктор Иванович достал пачку беломора и, прищурившись от ослепляющего снега, с удовольствием закурил. Всем западным и новомодным сигаретам он по-прежнему предпочитал обычные отечественные папиросы. Почему? Он и сам не знал. Привычка, чего уж там. Немного отступления. Чтобы ввести читателя в курс событий, нужно объяснить, кто такой сын полка и остальные члены экспедиционной команды станции Мирный. Ну, во-первых, Антарктида. Полярная станция Мирный в далёком теперь уже 1993 году. Льды, снег, лютый мороз, зачастую бураны и вьюги, которые могут длиться от нескольких дней до недели подряд. И пингвины. Много пингвинов, гнездящихся колониями. В основном императорские. Однако на побережье есть и галапагосские. Сын полка был из императорских. Еги без оснований считался полноправным членом станции и красавцем из своих сородичей. Жил с людьми уже более 2 лет и был любимцем не только Анюты, а и всех остальных членов команды. Единственное не взаимопонимание между птицей и человеком было различие характеров Трифона и сына полка. Первый был всегда чем-то недоволен. Мёрз пил спирт и щипал Веронику ниже поясницы, от чего нередко ходил с подбитым глазом. В отличие от Трифона, сын полка наоборот был добрым. Иногда шкодничал, таскал продукты, будил рано по утрам, но оставался весёлым и дружил с собаками хаски. На этой почве и возникали разногласия между двумя представителями разных видов животного мира Антарктиды: человека и полярной птицы. Победителем обычно в таких стычках выходил неизменно пингвин. Трифин удалялся в свою комнату, обиженный, заливать раненую душу неразбавленным спиртом. А сын полка, с гордо поднятой головой, вышагивал по территории станции, показывая своим видом, что человек-то не совсем венец природы. Бывают особи и поумнее некоторых. Между тем Виктор Иванович встал на лыжи, повернулся к Андрею и, взглянув на громоздящее впереди таросы, продолжил, оттолкнувшись палками от снега. Андрей последовал за ним. «Энрико Ферми, американский физик итальянского происхождения, Андрюша. Это я для справки. Когда-то, в 1940 году, кстати, в год моего рождения, чтобы тебе есть с ней было, захотелось ему поужинать с товарищами. Он сидел и слушал, как те доказывали друг другу, что разумные цивилизации — не редкость во Вселенной. «Ну и где же они?» — поинтересовался ученый. явные противоречия. Огромная вселенная, но и отсутствие контакта с её обитателями. Вот это его высказывание и ляжет позже в основу его парадокса. А спустя лет, по-моему, 30, над дополнением к данному парадоксу выступит английский уфолог Майкл Харт. Выразится он примерно так: если инопланетных цивилизаций их в самом деле много, то они бы добрались до нас ещё миллионы лет назад, когда мы ещё формальным образом были обезьянами. Улавливаешь? Андрей скользил лыжами по следам своего начальника, шедшего впереди. У накрытых брезентом снегоходов они оставили работающий маячок. Да и следы от гусениц наверняка приведут оставшихся членов команды как раз к месту. Так что волноваться не было никаких оснований. Если рация и не работала, то павлов с якутом найдут их по следам. А спешить было нужно. День хоть и полярный, светлый, Однако биологические часы организма работали по сугубо своему графику. Да и погода могла измениться в любой, совсем незначительный момент. Проморгал, и на тебе, получай буран с вьюгою, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Нехорошо. Здесь нужно быть готовым ко всему, хоть с утра, хоть ночью. Антарктида шутить не любит. Многих уже погубило. А тут еще эта загадочная аномалия в виде расчищенной непонятной как бы площадки среди вековых торосов льдин, где и нога человека-то не ступала. Но, к сожалению, к сегодняшнему дню никто из иных миров к нам так и не прибыл. Слышался впереди кряхтящий голос начальника. Он передвигал лыжи, стараясь не зацепить торчащие острые грани снежных навалов. Здесь будто эскаватор прошелся. Всё было развороченное, замёршее, застывшее в своей вековой ледяной красоте. Дальше было чище. Именно туда они и пробирались. По крайней мере, нет никаких реальных фактов, позволяющих говорить о каких-либо контактах. Розуэлльский инцидент я не беру в счёт. Там всё зыбко, недоказуемо, загадочно. На может и было нечто. Вот и парадокс Ферми родился в то время, когда учёные имели весьма смутное представление о количествах пригодных для жизни планет. У нас, кто писал фантастику до войны, или же после неё, Казанцев, Ефремов, Колпаков, Беляев, много позже Булычёв, Стругацкие, на западе Уэллс, Кларк, Хайнлайн, Саймок, Брэдбери. И все пытались в своих произведениях обязательно упомянуть, что даже на Марсе есть жизнь. А сейчас что? Что? Сейчас, благодаря исследованиям, проведённым с помощью орбитальных телескопов, выяснилось наличие жизнеспособных планет типа нашей Земли не исключение, а скорее правило, и не только в нашей галактике, насчитывающей порядка 250 миллиардов звёзд, более 500 миллионов планет. Ты только вдумайся в эту грандиозную цифру. Пятьсот миллионов могут быть не просто обитаемыми, а и населенными разумом. В общем, в большей или меньшей степени, в зависимости от возраста звезды и самой планеты. Этого и к чему? А к тому, что в результате на Земле должны бы уже побывать десятки тысяч их представителей. Видишь впереди это? Я вполне предполагаю, что это что-то, связанное с космосом. Конфигурация Эльдин явно не природная. А кто ещё мог такое сотворить? Андрей посмотрел по направлению вытянутой руки начальника и вдруг внезапно почувствовал в кармане вибрацию ресивера. Включив рацию на передачу, он вызвал базу. Ответила Вероника. Иногда её Трифон называл Верку гадючкой, мотивируя тем, что на её правой руке выше кисти была выколота татуировка в виде змеи. отголоски бурной молодости в лихих 90-х. Однако сама женщина была доброй, вкусно готовила, и в свои 40 лет находилась в такой форме, что любой уважающий себя мужчина был готов произнести подобающий комплимент. "Вирусик, приём", произнёс Андрей в рацию, нисколько не удивившись её внезапному возвращению к работе. Такое уже бывало. "Сам такой", отозвался динамик. Голос Веры был забит статикой, и помехи мешали услышать её бархатный тембр. "Наши давно выехали. Рация не работала, а мы тут с Виктором Ивановичем обнаружили кое-что интересное. Андрюша, перестройся на приём и не колоти мне нервы. Я с ними 2 минуты назад разговаривала. Они вас догоняют, едут по вашим следам. А мне ещё вам ужин готовить. Трифа на пять наклюкался и собак не покормил. Теперь ты меня тут отвлекаешь своими сказками." Пока. До связи. Вера ещё что-то прокричала в сторону, явно обращаясь к Трифону, и отключилась. 2. Они уже почти добрались до первых рапаков, выделяющихся своей гладкой формой. От привычного, окружающего их ледяного мира, изломанных торосов и нагромождения, сверкающих на бледном солнце глыб. Остановились перевести дух. «Дай-ка, Андрюша, бинокль. Посмотрю, далеко ли еще нам идти таким ходом?» Виктор Иванович накрыл линзы окуляров солнцезащитными накладками и обвел взглядом маячившие впереди торосы. Хмыкнул от чего-то самому себе и, обернувшись, осмотрел пройденный путь. Далеко внизу, среди льдин и снега, стояли два запорошенных снегохода, накрытые брезентом, оставленные ими до прибытия Павла и Якута. От буранов шли, почти соприкасаясь, две неровные лыжни, оканчивающиеся у них под ногами. «Километр три осилили. Наших друзей пока не видно», — заключил он, отдавая бинокль. «Перекурим». «Я не против. А у вас-то одышки не будет потом». Начальник, шутя, погрозил пальцем: "Ты как наша Вероника, чуть увидит меня с папиросой, сразу закатывает скандал, словно мама в моём дошкольном возрасте". Оба закурили с наслаждением, вдыхая морозные струйки дыма. Что было дальше, профессор? Андрей любил шутя называть своего начальника столь лесным эпитетом, поскольку тот действительно был кандидатом наук и доктором какой-то там степени. ни той исторической, ни то биологической, ни то географической, но ну, и может и всех взятых вместе. Многопрофильный был его начальник станции, от чего и любили Виктор Иванович все, кто в данной двухгодичной вахте находился с ним в экспедиционной группе антарктического континента. А дальше, откликнулся он, как полагали британские учёные Стёрт Армстронг и Андерс Сэндберг, Братия по разуму в основном должны быть старше нас, как по возрасту цивилизации, так и по разуму развития, поскольку Земля, поздняя дитя Вселенной, и большинство планет, похожих на неё, образовались на 1-2 миллиарда лет раньше. Стало бы, если цивилизации, существующие на них, ушли уже далеко вперёд в своём развитии. Учёные опубликовали исследование, которое делало парадокс Ферми ещё более парадоксальным. Например, они представили, что помимо человека в нашей галактике обитает только всего лишь одна старшая цивилизация, не обязательно гуманоидная. Но даже в таком случае, будем так говорить, крайним, её посланцы за 500 млн лет могли бы заселить половину Млечного пути. И это с тем условием, что у этих пришельцев находятся в наличии самые тихоходные корабли, типа наших союзов и аполонов. Ну, нечто подобных, да. Полмиллиарда лет это срок, подходящий даже для нас. Мы весьма отсталы в космических мерках цивилизации. А представь себе, если бы у них были корабли со скоростью света. Андрей кивнул, отщёлкивая пальцами окурок. Наши братья-учёные уверяют, что межзвёздные путешествия по плечу только высокоразвитым цивилизациям, а никак не как ни нам. Ничего сверхъестественного. Энергию можно получить и от солнечных батарей. Даже в нашей системе неисчерпаемы ее запасы и источники. Бери не хочу. Правильно мыслишь, коллега. Я еще в школе, когда на уроках астрономии сидел за партой, все время раздумывал. Знаешь о чем? О чем? Например, возьмем хорошо освещенный солнцем Меркурий. И... С таких тел, как это, относительно небольшая планета с низкой гравитацией, выгодно и очень просто запускать космические корабли, разгоняя их посредством электромагнитных ускорителей, питающихся от материнской звезды. Натормозить можно, генерируя так называемый магнитный парус. Это кейккон, на который будет действовать сила набегающего потока заряженных частиц вокруг корабля, как дельфин под водой. Не он проникает через потоки волн, а они вокруг него стремительно мчатся. Вселенная наполнена такими частицами через край. Поясняешь ход мысли? С трудом. Астрономию надо было бы мне получше изучать. Не беда, сейчас поймёшь. Профессор встал на лыжи и кивнул через плечок головой, приглашая друга следовать дальше. Вот представь, если жизнь существует и в соседних галактиках, а она как ни крути носом обязательно существует. Ну, скажем, в той же легендарной туманности Андромеды. Это гигантское скопление больше даже нашего Млечного Пути. Тогда шансов попасться на планетянам на глаза у нас вообще практически нет. Эти два англичанина определили приблизительное число пришельцев из иных галактик, которые могли бы случайно наткнуться на наш земной шарик или колонизировать ближайшие звёздные системы. Опять же, отстоящие от нас на сотни световых лет. И вот что у них вышло в расчетах. Если бы пришельцы начали один миллиард лет назад передвигаться в пространстве хотя бы с половиной скорости света, то до Земли к нашему времени уже добрались бы представители 263 тысяч, запомни тысяч, цивилизаций. Не спрашивая, откуда такая точная цифра, но может и вообще весьма приблизительная, я не знаю. Эти британские ребята были даже соискателями Нобелевской премии — Так что верить, или хотя бы прислушиваться к ним, абсолютно не мешает. Андрей даже приостановился от услышанной цифры. Ого! Да! А за два миллиарда лет нас заметили бы больше полутора миллионов галактических собратьев. И это только с туманности Андромеды, учитывая еще и то, что по сравнению с ними мы, как некие муравьи, научились только посылать сигналы в космос и едва одолели Луну. Вывод очевиден. Армастронг и Сентберг превратили парадокс Ферми в абсурд Ферми. И по сути доказали, что мы одни, единственные, как в нашей галактике, так и в туманности Андромеды. Во всяком случае, ближайших соседей по квартире у нас нет. Может, где-то там, в отдалённых уголках бескрайней космической пустоты они и есть, но добраться до нас пока так и не смогли. Нинопланетян нет, не было. И не будет, сказали они. К слову сказать, это даже как-то обидно, не находишь? Одни однёшенки во всей обозримой вселенной. Как Рбинзон Крузо без пятницы. У него попугай был, попытался пошутить Андрей. Виктор Иванович кивнул, оценивая юмор и перешагивая небольшую трещину в вальдах. Можно выразиться иначе, основываясь на их заключениях. Бог создал только людей, ничего более разумного. В этом плане учёные оказались даже сытей Папы Римского. То, что мы, скорее всего, одни в двух соседних галактиках, говорит и тот факт, что 1 миллиард лет потребовалось звёздам, образовавшимся в молодой вселенной, на то, чтобы с первичного водорода и гелия наработать новый материал для формирования планет. Это кислород, железо, кремний, углерод и другие важные элементы. Ещё 9 миллиардов лет ушло на само формирование и создание условий, пригодных для жизни. Наша Земля, которой примерно 4,5 миллиарда лет, вполне вписывается в эти временные рамки. Получается, что она никого не пропустила вперёд в своём развитии, но никого и не обогнала. Да. Я имею в виду словами, получается, что наша планета первая, на которой зародилась жизнь. И мы, соответственно, первые разумные существа хотя бы в двух галактиках. И, возможно, последние. Андрей чертыхнулся, провалившись по колено в снег. Тут, коллега мой, можно только предполагать. Жизнь на Земле окончательно погибнет примерно через два с половиной миллиарда лет. Это я говорю тебе за всю жизнь, все ее проявления, вплоть до бактерий. Цикличность рождения, жизни и смерти очевидна и для планеты, и для звёзд включительно. Земля поживёт и умрёт, как любой организм в великой природе. Солнце из жёлтого карлика превратится в красного раздутого гиганта и разрастётся так, что поглотит нашу планету целиком. Но примерно 1 миллиард до этого апокалипсиса она будет ещё обитаема. И вот как раз эти бактерии Небольшие одноклеточные организмы, плавающие в солнечных лужах, и будут единственными обитателями нашей матушки Земли. Никакие не сверхразумные и прекрасные потомки, не монстры и мутанты, а просто бактерии. Эти ученые уверяли, что подобная судьба ждет любую жизнь на любой обитаемой планете, вращающейся вокруг звезды, подобной нашему Солнцу. На океане испаряются, Рыбы, птицы исчезают. Человечество, как гуманоидная раса, вырождается от полящих аучей и раздутой звезды. Эта картина возможна, конечно, если до этого человек не успеет колонизировать другие, более молодые миры. Но за миллиард лет, согласись, многое можно создать и воплотить. Например, световую скорость. Вот тогда-то мы и будем единственными и полноправными хозяевами обеих галактик или всей вселенной. то, что ты загнул, Андрюша, загнул. Мы наблюдаем сейчас за космосом, как из дырочки в заборе. Она маленькая, забор большой. И со стороны твой глаз не виден. Зато ты сам в эту дырочку можешь обозревать всю панораму, насколько взгляда хватает. Тебя же самого не видно и в помине. Вот если бы мы летали по галактикам, возможно бы и пересеклись где-нибудь на перекрёстке. Есть во вселенной, ребята, не покруче нас с тобой. даже нашим сверхразумным потомкам не так скоро удастся их догнать в развитии. Эти два британца предполагали примерно так. Зародившись, жизнь, как правило, влочит примитивное существование примерно 3 миллиарда лет. Я начинаю понимать, к чему вы ведёте. Отлично. Потом, далее жизнь постепенно усложняется и в процессе эволюции достигает пика разумности. Как мы с тобой сейчас, проходя этапы простых амёб, динозавров, млекопитающих, затем, через относительно небольшой по меркам космоса промежуток времени, опять упрощается к бактериям. Такой себе жизненный цикл. Словно детская карусель: от простого к сложному, и обратно на круги своя. Но выходит, что вероятность встретить зелёных человечков крайне невелика. Ну, вроде того, как сказал бы наш Гриша Срок их существования на какой-либо планете ни соизмеримо мал по сравнению с возрастом самой планеты. Они просто не успеют достичь того совершенства в физическом и техническом плане, чтобы летать к другим галактикам, к соседним звёздам, пожалуйста, ещё куда ни шло, а вот на расстояние в десятки тысяч парсеков, тут бабка надовая сказала. Ну как опять же выразился бы наш Гришка. Повторяю, если бы такое было возможно, мы бы еще пятьсот тысяч лет назад, сидя на деревьях, махали бы лапами нашим новым друзьям с неба. Хотя... Здесь Виктор Иванович запнулся и, что-то соображая, попытался хлопнуть себя по лбу. Помешала рукавица. Опять парадокс, Андрюха. Да ведь находят же глиняные клинописи шумеров, где на них изображены сплошные дискообразные объекты. Роботы с часами на конечностях. Стотуетки человека подобных существ в герметичных скафандрах, иконы древние с дисколётами позади святых ликов. Ну, не мне тебе рассказывать. Да, протянул Андрей, прикрывая рукавицей озябший рот. Начиналась метель. Не хотя по меркам Антарктиды температура была сейчас недостаточно низкой, однако чувствовался нешуточный мороз, неприятные колючие уколы в лицо. Метель могла затянуться и на день, и на два. Андрей приложил бинокль к глазам и осмотрел заднюю панораму оставленных ими следов. Ага, вижу наших друзей. Нужно быстрее добраться до того прохода в торосах. Может, пещеру какую найдём, переждём метель. Да, и бураны подгоним ближе к тому укрычью, видишь? Оба путешественника продвинулись ещё немного вперёд. Начальник станции запустил ракету. Через время раздался ответный выстрел из ракетницы Якута. их заметили. Рация снова молчала, сколько Андрей её не тряс. Махнув рукой и спрятав её в карман, прислонился к стене, ожидая, когда поднимутся остальные. Спросил: "Ну, в общем, чтобы поставить уже точку в этом вопросе. Есть кто-нибудь в космосе ещё кроме нас, или нет? Скорее найдутся какие-нибудь микробы, Андрюша, потому что выходит, именно они статистически наиболее распространённые инопланетяне". Впрочем, опять сейчас уткнёмся в парадокс. Легенды про богов, вступивших с небес, артефакты раскопок, поверья шаманов, ну и прочее, прочее, прочее. Да мы, как известно, без огня не бывает. Всё говорит о том, что нас уже когда-то посещали. Вопрос только кто. Может и сейчас среди нас на планете они находятся. Протяни только руку, поздоровайся. У нас сложился ошибочный стереотип, что братья по разуму должны обязательно быть хоть отдалённо похожими на двуногих гуманоидов, а то и просто на нас самих. Нечто близнецов по ближнему космосу. Может, мы к ним уже так привыкли, видя их изо дня в день, что принимаем за своих? Вот, якут тебе рукой машет, чем не инопланетянин? 3. Метель продолжала нарастать. Послышались знакомые завывания ветра, когда обычная для этих мест небольшая вьюга вдруг переходит уже в стадию снегового бурана. Хотя в это время года подобные бураны были не редкостью, чуть ли не раз в 10 дней, но уже чувствовалось, что подобной силы снежная атака обещает быть весьма обвальной по своей структуре. Температура хоть и была приемлемой, около 20° минуса, но однако всё портила снежная пелена, забивающая рот, нос, глаза, уши. В подобных случаях не спасали ни очки, ни шарфы с капюшонами. Вновь прибывшие поспешили обменяться приветствиями и тут же на ходу устремились к первой полосе рапаков и таросов, чтобы как можно быстрее упрятать снегоходы от снеговых заносов, предварительно укрыв их брезентами. Сложнее обстояло дело со снегоходом Павла. На станции Павел находился в роли инженера на все руки. На по сути был ещё и мастером-электронщиком, совмещая приятное с полезным. Было ему в тот момент около 40 лет, бородатый мужчина, сам себе на уме. Постоянно что-то мастерил, придумывал, ремонтировал, будь то плита на кухне Вероники или радиоприёмник для грешенных забав в виде прослушивания голоса Америки. Павел своими усовершенствованиями и нововведениями изменил внешний вид своего бурана до неузнаваемости. Он поснимал с него крылья, приделал по бокам дополнительные лыжи, натянул сверху брезент наподобие крыши и прицепил сзади самодельные сани. На этом чуди технике он разъезжал вдоль береговой линии ледяных полей и собирал всевозможные образцы лишайников, водорослей, попутно фотографируя и снимая на плёнку весь биом континента. Там он когда-то и подобрал еще молодого птенца, не с тех пор возил его с собой повсюду в этих санях. К слову сказать, сани эти он переделывал уже в два раза, так как пингвин рос буквально на глазах, чем весьма радовал Веронику. Она себя считала его второй мамой. Сын полка любил лежать в санях на брюхе и вынув клюв, наблюдает за всем происходящим вокруг, иногда своим хрюканем показывая Павлу нужный курс направления. Вот и сейчас. В первую очередь нужно было найти просторную пещеру для снегохода Павла, а потом уже позаботиться и обо всём остальном. К тому же в санях Павла находились все инструменты и провизия на сутки, приготовленная Верой на случай какой-либо задержки. "У кого какие соображения, товарищ?" спросил Виктор Иванович, туго натягивая капюшон. "Через 10 минут вообще ничего не увидим, однако," ответил якут. "А ведь это только начало." «Согласен», — коротко ответил начальник, пытаясь на холостых оборотах протолкнуть вместе с Павлом его снегоход вперед. Ваня Якут был уже тут как тут. Лет сорока пяти, хитрый, себе на уме, постоянный собутыльник Трифона. Но незаменимый в дружбе и работе, его на станции любили все. Помочь Вере по хозяйству, сходить с Анютой и снять показания датчиков, покормить собак, проверить Гришину рацию, помочь подпаять Павлу новую антенну, а то и просто распить с Трифоном по стаканчику за компанию. Ваня был везде на подхвате, никому не отказывал и всем помогал. По вечерам любил посидеть с начальником, послушать его рассказы о космосе, пришельцах, давних открытиях, иногда вставляя свое любимое дымя трубкой. Ишь ты, однако. Ветер нарастал с каждой минутой, забивая очки и противно пробираясь сквозь теплые комбинезоны и куртки ближе к телу. Сын полка давно вылез из сани и теперь семенил под ногами Павла, растопырив в стороны ласты крылья. Забавное ручное животное еще не догадалось, что начиная с этого момента и до появления его на станции к ужину пройдет довольно много времени и совершится довольно много событий. Однако все по порядку. Вначале о самой станции. 4. В 1993 году, во время описываемых событий, станция Мирный представляла собой научный комплекс из шести блоков и двухэтажных бараков с вагончиками, несколькими техническими помещениями, радиорубкой и вертолётной площадкой. Не вдалике находились ещё несколько домиков соверно наёмными поселенцами, обычно долго здесь не задерживающимися. Жили также несколько бригад, в основном охотничьих, у которых были лицензии на отлов тюленей. В самой же базе жили и работали на данный момент восемь человек. Хотя последние лет 10 штат станции особо не менялся по числу жителей. Всегда должны были присутствовать обязательные 12 сотрудников разных специальностей и уровней технической подготовки. которые работали здесь в течение года, а затем менялись на новую вахту и на год отправлялись на материк. Таким образом, вахтовым методом на станции работали три бригады по 12 человек, с учетом одной в запасе. Порядок был нарушен после известных событий августа 1991 года. Сначала полная неразбериха там, наверху в Академии наук, теперь уже не существующего СССР, а затем вся эта катавасия с развалом Союза, смена власти и тому подобное. Всё как-то закрутилось, завертелось в вихре политических событий, не за всем за этим на материке казалось забыли о существовании станции Мирный, Восток, да и остальных тоже. Молодёжная, Новолазаревская, Ленинградская и другие более мелкие станции Антарктиды претерпевали с тех пор не самые лучшие времена. Потом вроде бы вспомнили, когда 2 месяца назад с атомохода Опе-2 была доставлена очередная партия провизии. почты, медикаментов и технического оборудования. Четверо из полярников решили вернуться на материк досрочно, с тем условием, что их тут же заменят новыми специалистами. Поэтому новых людей на станции ждали буквально на днях, подготавливая всё к их прибытию. В предвкушении новых знакомств все были в приподнятом настроении. Все ждали новых впечатлений, новостей и посылок из дома, поскольку нынешняя вахта жила на станции уже второй сурок. а Павел так вообще считался старожилом. Каждый ждал от новых членов чего-то своего. Две женщины базы, Вероника и Анюта, ждали третью, микробиолога из столицы, которая прибудет в числе новых сотрудников. Ваня Якут ждал партнера по преферансу, Гриша, такого же шустрого и молодого радиста. Павел с Андреем просто хорошего товарища и друга. А Трифон лелеял мечту, что с него снимут обязанности кормить собак, И поручит это дело новеньким. Вероника в очередной раз прокручивала в голове меню праздничного стола. Анюта прибирала и готовила комнаты. Павел ждал вестей от жены о здоровье недавно родившейся дочери. На Андрей как-то спросил у него: "Паша, а ты чего сразу после рождения дочери напросился на вахту с профессором? Первые дни ведь ребёнок у тебя на глазах, а не самое важное". "Да зачем я там нужен?" пожал он тогда плечами. А возле моей жены крутится целый бабский батальон. Тётки, мамы, бабушки, подруги, чусюкались, Сю люлюкались на мне. Что было делать? Я в этих сосках, пелёнках, распашонках всё равно ничего не смыслю. Я лучше здесь с вами в вахтовом подзаработаю, а вот через 4 месяца рвану домой, когда её уже за ручку можно будет держать. Как-то вечером, дня 3 назад, все собрались после ужина в Красном уголке. Виктор Иванович, вдруг что-то вспомнив, поведал друзьям: "Господа, товарищи, прошу внимания. Я, конечно, знаю, что у всех приподнятое настроение, даже Трифон ещё трезвый ходит. Все ждут. Все ждут, не дождутся новых знакомых. Но однако я не об этом". Он вытянул ноги ближе к обогревателю и подождал, пока девушки уйдут на кухню с посудой. Все молчаливо смотрели на него, поскольку по тону сказанного знали, Что за этим последует нечто серьёзное. Я посоветоваться с вами хотел. Может, оно, конечно, того не стоит, может, я где-то и ошибся, но вы меня знаете, зря бы не говорил. Он затянулся попироса и продолжил. "Сдаётся мне, что я в растерянности. Не знаю даже с чего и начать, или точнее, как вам это преподнести". Павел, Якут и Андрей Сидели полукругом за общим столом, за которым частенько играли в шахматы, и теперь внимательно слушали. Гриша отсутствовал в радиорубке. Рабочий день подошёл к концу, и все по обычаю собрались в Ленинской комнате, в которой также и ужинали. Сейчас расскажу по порядку. Как вы знаете, наша станция находится на земле Уилкса, а следующие две австралийские базы Дэвис и Моусон, уже на земле Королевы Мод. За ними наша молодежная и японская сёва. — Не тяни, Иваныч, знаем. Трифон достал флягу солдатского образца и сделал небольшой глоток. — Это ориентировка, чтобы вы примерно имели представление. Нахмурился начальник. — В общем, решил я проехаться на снегоходе, к границе между землей Уилкса и королевы Мод. Многие из вас там не были, да и я проезжал когда-то только раз. Непроходимые там места... Тарос и торчащий как игла дикобраза впадины, разломы и трещины. Решил пару месяцев назад проехаться вдоль границы ещё раз. Зачем? Сам не знаю. Вроде чутьё какое-то было, что ли. Земля-то неизведанная, думаю, а вдруг что-нибудь интересное увижу. И и увидел. Сразу за границей земли Уилкса начинается шельфовый ледник. Целое ледяное плато. которая дрейфует туда-сюда, нагибая всю береговую линию этой стороны континента, образуясь в море Росса и далее до моря Уидола. Я предполагал так. Раз это ледяное поле дрейфующее, а площадь его никак не меньше 80 тысяч квадратных километров, то и каменный уголь там может быть, и железная руда, и слюда, и медь, и свинец. Графит мог быть, цинк, еще что-нибудь. Павел должен знать». Я хотел проехать как можно дальше, углубиться ну, внутрь шельфа и взять несколько проб на анализ. Провизии взял на 2 дня на случай бурана, солярки с запасом, инструменты, лыжи. Да вы помните, я тогда ещё старшим Павлу оставил здесь. Павлу утвердительно кивнул. Как раз в комнату вернулся Гриша, и разговор продолжился. Я увидел в бинокль, а впрочем, нет. Я вначале остановился Нес сожалением понял, что через это нагромождение ледяных глыб мне на снегоходе не проехать. Шельф при приближении к материку своей массой крушит всю береговую линию. До да к тому же ещё и в 500 км находится оазис Бангера. Вы знаете, а он создаёт определённый климат, который, в свою очередь, влияет на границу возле нашего, расположенного неподалёку у оазиса Шермахера. Потому-то там и такое огромное количество таросов. В общем, я понял, что не проеду, и стал в бинокль искать какую-нибудь лазейку или проход, чтобы двинуться дальше. Я водил биноклем по этим торчащим льдинам, как вдруг начальник хитровато улыбнулся, специально выдерживая паузу. «Э, — Эй, однако, — возмутился Якут, — моя твоя башка, б стол, дальше! — Ладно, без шуток. Я увидел в торчащих льдинах нечто похожее на огромные стальные ворота, а к ним... проложенную ровную дорогу из какого-то непонятного мне материала, блестящего на солнце. Я стоял и смотрел, поражённый увиденным. В этом районе, судя по всем историческим данным, вообще не должно быть ничего рукотворного. Здесь ещё не ступала нога человека. Откуда? Да, Антарктида официально открыта в январе 1820 года русской экспедицией Беллинсгаузена и Лазарева. Так? В начале XX века на её территории побывали скот Шеклтон, Амундсен, Моуссен. Опять же, да, Амундсен и Скотт достигли южного полюса. Один в 1911 году, другой в 1912. Но везде, на всех картах есть маршруты их передвижения, а там, где остановился я, на протяжении почти тысячи километров не должно быть ничего и никого. Ближайшая к нам станция к западу от нас это австралийская Дэвис, а к востоку опять же австралийская Кейси. Но до них несколько дней пути на снегоходах. У меня идея, воскликнул Гришка. Погоди, остановил его Павел. Пусть он закончит. Высказываться после будем все. Я простоял так буквально несколько секунд, продолжал рассказчик. Даже не успел как следует всё разобрать. Только я хотел навести резкость колёсиком, как из середины ближайшей льдины вылез какой-то металлический стержень, похожий на телеграфный столб. И застыл Он напоминал шариковую ручку с вращающимся колпачком. Из окончания этого колпачка вырвался луч ослепительно-красного цвета и устремился в небо. Луч вначале был очень тонким и терялся где-то в облаках. Затем, через несколько секунд, он раздвоился. Затем еще разделился. И еще, пока не стал похож на раскрытый дамский веер в фойе драматического театра. Или на арфу со струнами из основания. Кому какая ли горе больше по душе? Луч застыл на секунду, пошарил по небу как прожектор и опустился по направлению к камню, будто знал, где я нахожусь. В тот же момент я почувствовал адскую боль во всём теле, словно меня окатили кипятком. Недода не закричал от шока. Я мгновенно почувствовал, что частично ослеп и потерял всякое желание двигаться, чувствуя, что я каким-то образом парализован и теряя сознание, я тем не менее в конце увидел вспышку, а затем полная пустота. Как обрубило. Виктор Иванович затянулся папиросы, и в это время вошли девушки, не забрав остатки посуды, снова удалились, болтая о чём-то своём, женском. Не знаю, сколько я пролежал без сознания. Когда очнулся, часы показывали ровно столько, сколько тогда, когда я подъезжал к границе льдов. А ведь я ещё тогда около получаса ехал по направлению к торосам. И это надо учитывать. А нит куда делись эти полчаса? Голова гудела, В ногах была слабость. Я огляделся и ничего не увидел: ни льдин, ни торосов, как будто я вообще не подъезжал к шельфу. Впереди следов от снегохода не было, только сзади. Как будто бы я ехал и тут решил остановиться. Взяв бинокль, я осмотрелся. Кругом одна безжизненная снежная равнина, и насколько хватало глаз, поле, поле, поле. Снежное и безжизненное до самого горизонта. Я, в принципе, узнал это место, плато Советское, в районе оазиса Шермахера. Чтобы добраться от него до границы льдов, нужно было бы ехать еще час, а то и более. То есть теперь что, подумал я? Выходит, что меня просто взяли и переместили назад, поставив аккуратно на землю вместе с Бураном. Так получается. При этом сняли с рук часы и отвели время назад, а затем аккуратно затерли следы, когда я продвигался вперед, Так или иначе, я просто развернулся и отправился по старой колее домой. Если вы помните, приехав, я сказал, что болен и сутки не выходил из своей комнаты. На мне действительно было плохо. Только через сутки я пришёл в себя, но решил пока ничего никому не рассказывать, даже тебе, Павел. Сразу предупреждаю, галлюцинации исключаются. При галлюцинациях не происходит физические отклонения организма. Тебе не становится больно и ты не слепнешь. Не это чисто зрительный эффект, а я потерял сознание от адской боли по всему организму. Вот, пожалуй, и всё. У кого какие мнения? В комнате отдыха висела тишина. Все сидели, молчали и изредка поглядывали друг на друга. Первым молчание нарушил Андрей. Может, какая-то засекреченная база США? Вполне возможно. Я уже думал об этом. А что, действительно, встрепенулся Гришка. Глянули на нас американцы, как нашу страну колбасит со всеми этими путчами, развалами, переворотами. Глянули и подумали: "А ну его к бесу этот договор о разоружении. Построим-ка мы в Тихаря здесь ядерную базу. Пусть русские там грызутся между собой, а мы подстрахуемся". А Горбачёв, однако? Нет уже Горбачёва, Тундра. Ельцин давно в Кремле. Ты что, с Венеры упал? Ну, Ельцин однако. Мне всё равно. Так, стоп, ребята, прервал спор Виктор Иванович. Так или иначе, я предлагаю сделать ещё одну вылазку на днях. За пару дней, думаю, управимся. Оставим на базе кого-то с Анютой и Верой встречать гостей. Мы сами постараемся проникнуть ближе к торосам и, спрятавшись за льдинами, понаблюдать хотя бы в бинокль. Может, тогда и узнаем, что это и кто там обитает. Все согласны? Только подъедем другой дорогой, во избежание новых импульсов. Через три дня Виктор Иванович с Андреем выехали на снегоходах первыми, а Павел, Якут и сын полка спустя некоторое время, загрузив провизии и инструменты, двинулись следом по проложенной колее. Здесь их и застал буран, начавшийся не на шутку несколько минут назад. Пять. Пять. Андрей, шедший впереди, обернулся и сквозь ураганные порывы ветра закричал остальным, что есть мочи. «Здесь можно пройти!» Прикрывая одной рукавицей очки, уже оледеневшей, он другой рукой показал вправо от себя, где между торчащими вертикальными льдинами образовалась природная ложбинка. Как раз с таким уклоном, что по ней можно было скатить снегоходы прямо в открывавшуюся перед ними ледяную пещеру. — Да. Он тут же повернул руль вправо и, стоя на лыжах рядом с Бураном, легко скатился по наклону прямо внутрь грота. То же самое проделал и Виктор Иванович. Якут, съехав за товарищами вниз, тут же вернулся и, зацепившись сзади за сани, помог Павлу спустить снегоход к остальным машинам. Последним в пещеру въехал сын полка прямо на брюхе и пища от удовольствия. Врезавшись в сани, он хрюкнул от ликования. Все оглянулись назад на вход в пещеру – Ни колеи, ни лыжни, ни следов пингвина уже не было. Снаружи бесновалось, бушевало и хрипело что-то невообразимое. Потоки снежных масс кружились и заворачивались спиральными рукавами в разные стороны, то по часовой стрелке, то против нее. Входя друг в друга и создавая противоположные вращения, они выплевывали из себя обломки ледяных глыб, которые носились по воздуху в беспорядочном хаосе. казалось, вся километровая толща льда поднялась воронкой к небу и сейчас вот-вот обрушится вниз. Весь стоял такой, что закладывало барабанные перепонки. Ураганный смерч буквально вырывал, как ковшом экскаватора, огромные куски льда из земли и бросая их вверх, тут же вклинивался рядом в следующий участок. Глыбы, подброшенные к небу, продолжали крутиться в бешеном круговороте. Те, что были тяжелее, падали прямо у входа в пещеру, с грохотом разлетаясь на тысячи осколков. Стены грота ходили ходуном, такого бурана путешественники не помнили уже довольно долго. Грохот и вой стоял невообразимый. Прямо апокалипсис какой-то, прокричал Андрей, однако его никто не услышал. Якут закрыл уши руками и отступал назад вглубь пещеры. К Виктору Ивановичу пробрался Павел и наклонившись к самому уху прокричал: "Я такого бурана ещё не видел, хотя здесь не первый год". "Я тоже", прокричал в ответ профессор. "А я больше твоего здесь". Все отступили назад и продолжая смотреть на этот кошмар снаружи, сбились в кучку. Сын полка жался у ног Павла, даже он был слегка напуган, а ведь пингвины, как известно, могут переносить любую стужу и непогоду Антарктиды, а не здесь родились. На с тобой гляди сейчас завалит, прокричал Андрей. Не успел он это проговорить, как перед входом с огромной силой разбрызгивая всё вокруг, шмякнулся сначала один, затем ещё один кусок глыбы. На него ещё один, кроша нижний до основания. Подобно взрыву, всё разметалось по сторонам, а глыбы всё падали и падали сверху, накрывая друг друга и кроша под собой нижние слои, тут же образуя следующие. Это был настоящий обвал, какой бывает в рудниковых шахтах, только вместо пластов угля здесь был вековой, спрессованный снег. Свет, проникающий вглубь пещеры, постепенно, но очень быстро стал меркнуть, а тень, находившаяся сначала по колено путешественников, начала подниматься выше и выше, до пояса, до груди. Нас заваливает, прокричал Андрей и бросился было вперёд к выходу. Как вдруг очередной обломок ледяной скалы с треском врезался в навалившуюся внутрь массу, раздался грохот, и Андрея отбросило назад. Он упал возле товарищей, и Якут помог ему встать. Волной опрокинуло два бурана, стоящие ближе к входу, и они сцепились лыжами, как два жука-носорога, своими рогами. Где-то что-то покорежило, был слышен лязг металла. Сорвало гусеницу — И она, скрипя звеньями, отлетела на несколько метров, чуть не задев еле живого от страха сына полка. Пингвин тут же, почувствовав опасность, плюхнулся на брюхо, пытаясь доползти до спасательных саней. Снова раздался грохот, и опять, видимо, что-то упало сверху на груду льдин. Темнота уже доходила до плеч, а дневной полярный день теперь пробивался снаружи только узкой полоской, которую через минуту закрыла волна, ползающая сверху сугроба. Все это продолжалось не более двух-трех минут. Последний лучик еще раз пробился к кучке людей, бликнул, как перегоревшая лампочка, и через секунду погас, заваленный снаружи обрушившейся лавиной снега. Наступила темнота. А вместе с темнотой и тишина. Снаружи заваленного входа послышался последний посвист пролетавшего запоздалого вихря, как бы прощавшегося, Ещё раз крутанулся и тут же затих, мгновенно, как будто отрезали на середине или выключили транзистор на самом интересном месте. Обескураженные полярники стояли в темноте во ципенении, думая, что разорвались перепонки в ушах. Только услышав слабое похрюкивание сына полка, они начали постепенно приходить в себя. Первым достал карманный фонарик Виктор Иванович Включив его, он первым делом направил луч на скулившего от страха пингвина. Сын полка лежал на брюхе и тихо взвизгивал, прикрывая крыльями глаза от снега. Это было странным. Пингвин и испугался привычного, в общем-то, для него бурана. Значит, не оглохли, констатировал ситуацию начальник станции. В наступившей внезапно тишине его голос показался грубым голосом с небес. и прорезал в воздух, подобно мчавшемуся на всех парах локомотиву. «После такого кошмара и сразу такой резонанс в ушах!» «Все целы? Никого не задело?» «Я, по-моему, ногу подвернул, когда падал», — прокряхтел Андрей. «Якут», — распорядился профессор. «В санях у Павла лежат большие шахтерские фонари на аккумуляторах. Принеси, осмотрим сначала Андрея, а позже будем думать, что нам делать дальше». «И рации захвати», — добавил Павел, присев возле сына полка. «Посмотрим, будет ли тут связь с базой после обвала». Якут включил свой карманный фонарик-жучок и, нажимая, как испандер на рычажок, кинулся к снегоходам. Этим фонариком он гордился, такой был только у него. Он не требовал питания от батареек и работал только от мускульной силы ладоней. Через минуту он вернулся и, включив большой фонарь, передал его начальнику. Тот наклонился над сидящим в полуобороте Андреем и начал ощупывать ногу через ватные штаны. Какая? Левая. Здесь? Нет, возле колена. Андрей громко вскрикнул, когда Виктор Иванович добрался до коленной чашечки. Плохо дело, Андрюша. В смысле, насколько плохо? Голос у молодого полярника дрожал, как натянутая струна. Не хватало ещё переломов в такой ситуации. Похоже, ты колену чашечку раздробил, когда падал. Это как? Это значит, трещина у тебя там, внутренняя. Ну-ка, встань, сможешь? Андрей попытался подняться, но тут же со стоном повалился назад. В глазах брызнули слёзы. Не ясно. Павел, вызывай базу. Пусть Гришка и Трифон с лекарствами выдвигаются срочно сюда по нашим следам. Тут Виктор Иванович запнулся и в тишине произнёс: Мачесная. На они ведь нас за ведом они найдут. Следы-то после бурана исчезли. Замело и завалило их. Павел включил трансивер на передачу. Ни звука, ничего. Даже статики не было слышно. Пусто, азадачно пробурчал он, как в колодце тишина. Якут, неси сюда фонарь и все наши рации. Не может быть, чтобы ни одна не работала. Попробовали все 4 рации. Результат оказался тем же. Трансиверы молчали. Даже статики нет, резюмировал Павел. Глухо как в танке. Кто-нибудь понимает, в чём дело? Вероятно, волна не проходит сквозь снежную стену обвала. Завалило нас порядочно, предположил Виктор Иванович, продолжая щупать левую ногу Андрея. Здесь больно? Да. простонал Андрей. Начальник протяжно вздохнул. Вот не задача. Ладно, давай мы тебя вначале уложим, а потом осмотрим более детально. Ваня, обувь фонаря сюда. Якут уже принёс из саней толстое покрывало из верблюжьей шерсти, которое было обязательным запасом и никогда не вынималось из саней на крайний случай. Через минуту, уложив товарища на спину, с него сняли штаны. Аккуратно наложили временную шину и прикрыв сверху запасной курткой, расположились полукругом, решив перекурить. Итак, господа товарищи, взял слово начальник станции. Давайте думать, как сказал бы наш Гриша. Что нам делать в первую очередь, что во вторую, и что нам делать вообще? Твоё мнение, Павел? Андрея уложили, отозвался тот. Уже хорошо. По часам у нас есть прикинуть, что к чему. Я думаю, однако, где мы? Правильно, Ваня. В первую очередь нужно хотя бы поверхностно осмотреться, куда мы забрели и где нас завалило бураном. Стена снега толстая, и выбраться наружу мы не можем. Во всяком случае, пока. Что-то мне подсказывает, что мы здесь надолго. Это первое. Второе проверка всего и вся, что есть у нас в наличии. инструменты, одежда, провизия, фонари, верёвки. Ещё неизвестно, на сколько времени мы тут застряли. Проверить всё вплоть до спичек в карманах это второе. А на третье составим план спасения. Как нам отсюда выбираться? добавил Павел, поднимаясь и направляясь к книгоходам. Я останусь с Андреем и составлю список всего, что у нас есть. Да, согласился профессор. Они с Иваном обследуем пещеру. Он направил мощный луч шахтёрского фонаря в глубь грота и начал медленно описывать окружность, выхватывая лучом из темноты всё, что скрывалось в глубинах ледяной бездны. Все устремили взгляды в рассеившуюся темноту и застыли как вкопанные, следя за лучом света. Только сейчас они увидели, куда забросила их судьба. 6 Луч фонаря, направленный прямо вперёд, терялся в какой-то бездонной, и зловещей темноте. Впереди ничего не было, только спрессованная, всепоглощающая тима, заставившая кучку полярников съёжиться от неприятного холодка в груди. "Ого", пробормотал Павел, невольно понижая голос перед таким пространственным величием подземелья. «Это ж каких размеров должна быть наша погребальница?» Он скользнул лучом вправо от себя и выхватил светом фрагмент ледяной стены, отстоящей примерно метрах в двадцати. Все одновременно испустили вздох изумления. Затем, ведя рукой, Павел переместил луч фонаря влево от себя. Примерно на том же расстоянии свет выхватил из темноты вторую, противоположную стену, И снова возглас удивления прокатился эхом по невидимым сводам пещеры. Он поднял луч к воображаемому потолку, однако напрасно все пытались разглядеть хоть что-то похожее на своды. Луч терялся в безликой темноте, но и потому, что они увидели, можно было вполне догадаться, потолок был таким же. Они стояли посредине идеально выточенного в альдах туннеля. с гладкими, отшлифованными изнутри покатыми стенами гигантской трубы, ровной, блестящей и уходившей своим жерлом вперёд, в бескрайнюю пустоту. Однако только и смог вымолвить якут. Все стояли с открытыми ртами, но не могли вымолвить ни слова. Первым пришёл в себя Виктор Иванович. Ни один тоннель в мире не может сравниться с этим исполином. Чуть не воскликнул он от удивления. Даже станция Маяковская в подземном метро столицы имеет высоту 21 м, а она считается самой высокой на этой планете. К примеру, лондонское метро 16 м, как пятиэтажный дом. А тут что же? Вся четырнадцатиэтажка поместится. На обратите внимание, добавил Павел, всё ещёводя лучом в поисках потолочного перекрытия. Стены круглые, а значит и потолок тоже. Мы внутри огромной трубы или, если хотите, бочки. Стоп, он потряс фонарём. Я, кажется, вижу покатое перекрытие потолка. Но он прищурился. Я тоже вижу, повернулся Андрей, принимая более удобную позу. Я младше вас, и зрение у меня лучше. Посвети вон туда, Паша. Точно, вижу потолок. Круглый, с идеальным поперечным сечением. Это ж какой гигантский земленосный снаряд тут работал. А точнее, ледяной бур, поправил профессор. Такую толщу льда ещё пройти надо. Наступила пауза. Каждый приходил в себя по мере созерцания грандиозности подземной скважины. Горизонтальной причём скважины. А кто-нибудь заметил, как внезапно оборвался буран? Подал голос Андрей Как только нас завалило, так моментально всё и стихло, как будто стихия только этого и ждала. Раз и всё. Обвал произошёл, и ураган в один момент затих, словно обрубило. Да, задумчиво ответил Виктор Иванович. Ты прав. Такое ощущение, что этот снежный шквал был, как бы точнее высказать, будто им кто-то руководил, что ли. Но это невозможно. Как это руководил, однако? Он ведь начался, когда мы ещё только подходили к Таросам. И вообще, что это за сила такая, которая может управлять погодой и природой? Ты про фана. Человеческая цивилизация ещё не достигла такого уровня, чтобы направлять потоки ветра, создавать циклоны, гнать вперёд цунами. Мы умеем разве что тучи рассеять с помощью алюминиевой фольги, да и то на сравнительно малом расстоянии. Но чтобы управлять ураганом, Это привилегия далёкого будущего. Как однажды сказал Карл Саган, американский астроном, что когда человек научится управлять природными стихиями, он уподобится богу. Не больше, не меньше. Правильно выразился. Если мы сможем повелевать бурями, грозами, тайфунами и прочими катаклизмами вплоть до остановки землетрясений, мы станемся сильными. А не это ли качество бога всесильность? Павел в этот момент перевёл луч фонаря вперёд, в пустоту. Пустота не отступила, и луч по-прежнему терялся в чёрном зеве подземной горизонтальной трубы. Так, друзья, решили. Павел остаётся с Андреем, перепишет всё, что у нас имеется, и осмотрит гусеницу снегохода. Сын полка тоже здесь останется. Гляньте, кстати, на него. Все обернулись, а Андрей приподнялся на локте. У бедного животного, что называется зуб на зуб не попадал от страха. Дрожа всем телом, он с расширенными глазами лежал на брюхе и сжался к соням, вероятно, очень сожалея, что ввязался в эту авантюру с походом в неизвестность. Всё, Иван, пойдём. Думаю, через пару часов вернёмся. Пока делаем только поверхностную вылазку. Если от основания туннеля будут какие-то ответвления, мы в них сворачивать не будем. Идём только вперёд. Заряда фонарей хватит на пару суток непрерывного горения. Мы с собой возьмем по фонарю, а ты, Павел, заряди от аккумуляторов снегохода в другие два. К тому же у каждого есть карманные фонарики. Нужно экономить энергию батареек. Если что-то с нами случится, мы дадим знать, пустив ракетницу. В темноте вы ее далеко увидите. Вот, Андрей, тебе как раз и задание. Лежи и наблюдай. Рации ведь не работают. Часы и компас тоже... Здесь под землёй, надо полагать, присутствует некие магнитные возмущения. Не даром сын полка так возбуждён и чего-то боится. Чувствует. Виктор Иванович осмотрел каждого отдельно. Андрей и Павел вытаскивали из карманов всякую походную мелочь. Что у нас с оружием? Только ножи армейские, ответил якут. Все ружья на базе. Для чего они нам здесь? Хищников в Антарктиде нет. Разве что где-то на Южно-Шетландских и Южно-Сандвичевых островах тюленей подстреливать. Хорошо, пошли. Да, кстати, Павел, когда ещё светло было, я краем глаза заметил у обвалившегося выхода какие-то наросты, мешкамни, вместе с мхом или лишайником. Если они сухие, получится неплохой костёр и горячий ужин, когда мы вернёмся. Сделаешь? Павел кивнул и, взяв фонарь, отправился собирать сушняк для костра. Андрей со вторым фонарём остался один. Через 2 минуты не стало видно уже не только самих разведчиков, а и слабо далёкого света от двух фонарей, которых поглотила тьма. Сын полка, встав на задние лапы, долго смотрел вслед ушедшим, думая о чём-то своём, тревожном и непонятном ему самому. Всем. Что-то наши разведчики уже больше 4 часов на связь не выходят, констатировала Вероника, ставя на плиту кастрюлю с водой. В отсутствие остальных членов команды станции, она на кухне была старшей, впрочем, как и по всей остальной хозяйственной части базы. Рядом у шкафчиков с посудой крутился Трифон, как всегда слегка попахивавший медицинским спиртом. Тебя же Вананович сказал, отправляйся в поход, что на связь они будут выходить два раза в день. Да, следующий сеанс ещё пара часов. Он отпил глоток из фляги и прищурился. Погоди, а ты их сама что ли вызывала? Ну да, хотела ему на тебя пожаловаться. Но они молчат, не отвечают. Это на что пожаловаться? Трифон пропустил последнее слово мимо ушей. Его больше интересовало, чем он мог провиниться перед Вероникай. Начальник о станции он иногда побаивался. Да на то, что ты мне уже третий день никак не можешь балон поменять на плите. Собак не кормишь. Толку от тебя на станции, как от сына полка. Но с ним хоть интересней. Сейчас поменяю, буркнул вечно недовольный сотрудник. Схожу на склад и на сонях привезу тебе новый балон. Ты пока этот отсоедини. Ну уж нет, драгоценный мой. Ты мужик, ты и отсоединяй. Датчики флюгера не проверяешь, снег на базе не чистишь, в комнате у тебя мама и с ордой прошёл. Так хоть это сделай по-человечески. Тебя даже с собой коллеги не взяли. Скатываешься ты, Трифон, постепенно. Глянь в зеркало, зарос, не бреешься. Когда последний раз душ принимал? Не для кого мне принимать, махнул рукой Трифон. Тебе-то какое дело? Я тебе что, жить мешаю? Да нет, Вероника принялась чистить картошку. Жалко мне тебя. От тебя в последнее время пользы на базе никакой. Смотри, как бы Виктор Иванович не отослал тебя на материк, когда атомоход придет с новым пополнением. Он ведь видит, как ты спирт целыми днями глотаешь из своей фляжки. На следующую вахту он тебя явно не оставит. А я и не прошусь. Надоело мне здесь. Сыт по горло этими снегами, морозами, вьюгами. Вот получу свои вахтерные последний раз. И на юг, к пальмам, песочку, раздетым женщинам. Впрочем, усмехнулся он тут же. Куда южнее-то? Мы так почти у южного полюса находимся. "А я вот ни разу на море не была", мечтательно проговорила Вера. "Как родилась в нотеющих под Москвой, так и прожила там, пока сюда 2 года назад Виктор Иванович не взял. Разве ж то ещё в начале 80-х на Бами побывала?" "Это у тебя на руке оттуда", показал он на татуировку змейки. "Ага, на ошибки молодости. Хиповали мы тогда". Rolling Stones, Beatles, ну и всё к ним в придачу. Травка, бусы, портвейн, джинсы с ворсом. А почему именно Кобра? Первый муж настоял. Я с ним на баме познакомилась, и он меня и втянул в свою компанию. Их было уже человек 30, и называлось всё это системой. Вот кто в этой шараге был, те и выкалывали себе кобры на руках. И где они все сейчас? Где муж? Кто его знает? разбросало по свету после перестройки. Остепенились только пару человек, как и я. Остальные, кто поумирал, кто канул в безвестность, всех я не вспомню. Муж умер от передозировки давно, молодым ещё. Ясно. А сейчас ты за вторым замужем? В разводе. Иди за балоном, много спрашиваешь. Хм, подбегнул ей Трифон. Так, поехали со мной в Крым. куда-нибудь в Семии или на Лубку. Ну я в те места неплохо знаю. Я ведь тоже холостой. На там море, горы. Нужен ты мне, фыркнула женщина. От тебя спиртом прёт. Крым твой под воду уйдёт от твоего перегара. Там, знаешь, какие вина. Не чуть не обидевшись, продолжал Трифон натягивать шапку и рукавицы. Мускат, мадера, такая чача виноградная. Да, винсабы крымского я попробовала. Однако тут же спохватилась. Но не с тобой. Ты идёшь наконец за балоном или мне снова Викторо Ивановича вызывать? Трифон вздохнул, нацелился было шлёпнуть ладонью ниже спины, но увидев грозный взгляд Веры, столь благоразумным поспешно ретироваться. Рука у хозяйки была тяжёлая. Вышел за порог и пригнулся от ветра. На встречу как раз шли Гриша с Анютой. Самые молодые на станции и самые неразлучные. Снег дул им в спины, и они беззаботно смеялись, не обращая никакого внимания на внезапную перемену погоды. Вы откуда? подозрительно спросил Трифин. Очень уж он не любил, когда люди вокруг него веселились, а у самого не было никаких причин впадать в прекрасное расположение духа. Такой уж был человек, замкнутый, одинокий, в себе на уме. Не из-за родюрки, Весело откликнулся Гришка. Хотели по большой радиостанции связаться с нашими, но и она их не ловит. Предупредили бы их, что Буран нешуточно и надвигается. У Анюты все датчики зашкаливают. Нас он вроде бы стороной пройдет, а вот там, на границе земли Уилкса и Королевы Мод, как раз Цейтнот предвидится. Видно, что они в него уже попали, и что-то случилось, раз молчат. Озабоченно подхватила очаровательная девушка лет двадцати двух, чёрноволосые, тихой и застенчивая, любимица всего коллектива. Гриша, так тот вообще в ней души не чаял. Радистом он был тут только вторую вахту, но уже освоился и был в команде незаменим по части радиосвязи, как с материком, так и с соседними станциями на поросторах Антарктиды. Рубаха парень, молодой, на год старше Анюты, обожающий всё новое, неизведанное. Если бы не сын профессора Не видать бы ему ни пингвинов, ни Антарктиды в целом. Это он лично просил, чтобы сын поговорил с отцом, и тот взял бы его радистом на станцию Мирный. Так и вышло 2 года назад. Гриш Викторовичу понравился сразу, и с согласия Павла они взяли его с собой. А в прошлом году появилась Анюта. Хоть и молодой, но достаточно уже опытный специалист, с отличием закончившая сейсмологические и метеорологические курсы университета геодезических наук. Лёвушка жила в Москве с родной тётушкой по отцовской линии. После того, как погибли её родители в автокатастрофе, а тётушка хорошо знала Павла ещё со времён Академии наук СССР. С подачи Павла она и оказалась в команде Виктора Ивановича. Здесь она встретила Веронику в лице опекающей подруги. Ну и, конечно же, влюбилась в Гришу. На отсюда и вместе. После этой вахты они уже видели себя мужем и женой. Все были только за. Даже Трифом с его меркантильностью нисколько не мешал развитию их романтических отношений. «Обед скоро?» — спросил Гриша, оббивая снег с меховых унтов. «Верка только картошку чистит, а я пошел за баллоном, газ уже в старом закончился. Давай я тебе помогу. А Анютик, так он ее называл любовно, поможет Веронике?» Девушка забежала в столовую барака, А трифын с Гришей, прикрываясь от ветра, зашагали по направлению к складским помещениям. Ты не знаешь, от чего наши разведчики молчат, через несколько шагов спросил радист. Нет. Странно. А чего тут странного? Если буран там у них сильнее нашего, и дует как в аэротрубе, так вполне возможно и рации вышли из строя. Однако переживать не стоит. Их четверо и с ними Якут, значит, не пропадут. Хотелось бы верить. Нютик мне сказала, что у нее предчувствие какое-то нехорошее. Бабы. Пожал плечами Трифон и сплюнул под ноги. — А ты женат? Все хочу спросить, да и неловко как-то. — Был когда-то. Не расскажешь? Хочу опыта набраться перед свадьбой. — Зачем тебе именно мой опыт? — зло поинтересовался коллега. — Ну, — протянул Гриша. — Вера рассказывала, что у тебя какая-то трагедия произошла с женой в молодости. Вот не хочу повторить ошибок. Пословицу, знаешь? Предупреждён значит вооружён. Хочу обезопаситься. И что? Ну, вроде бы тебя сюда Виктор Иванович забрал, но чтобы тебя там на материке в тюрьму не посадили. Дальше смотрит сквозь пальцы на то, что ты чуть ли не каждый день прикладываешься к фляге, мол, знает твою трагедию, потому и не трогает. Поэтому ты и не любимый такой. Это тебе Вера сказала. Да не мне лично, просто она когда-то на тебя злая была, вот и выплеснула возмущение. А там уже мы сами всё домыслили. Якут тогда с профессором отсутствовали и собак на 3 дня оставили на тебя. А ты их не покормил. Вот Вера и высказалась. И ты забил после этого. Было дело, вздохнул Трифин, подходя к открытой двери склада. И что она Нана за ужином сначала распекала тебя, на чём свет стоит, а потом одумалась и сказала, мол, потому он и пьёт, что история у него с женой тяжёлая была, и тут же остыла. Бабы со злостью повторил Трифон и направился к запасным баллонам. Вдвоём они взвалили большой газовый баллон на самодельные санки и, закрыв дверь, двинулись обратно под порывами ветра в пищевой блок. Колючая проволока служила преградой от пингвинов. Нибо более вороватого и хитрого животного на планете просто не существовало. Они убедились в этом на собственном опыте. В те времена, когда станция только открылась в 1956 году, и пингвины впервые увидели человека, они сразу ушли с берега правды дальше к шельфу. Там и оазис Бангера недалеко был. Но до самого закрытия станции, официально в 1972 году, из поколения в поколение пингвины постепенно привыкали к человеку. Рождались новые птицы, и в виде больших двуногих существ уже не так пугались, как их предки. Ну а совместное сосуществование предполагало и постепенное приручение этих хитрых и забавных животных, истинных хозяев Антарктиды. С тех пор, как закрыли обсерваторию в 1972 году и законсервировали объект, станция продолжала неофициально существовать, а с нею продолжали жить и работать люди, и с полярниками также продолжали сожительствовать и пингвины. Колючую проволоку решили натянуть где-то в где 80-х годах, ибо у всех тогда находившихся на вахте давно лопнуло терпение от постоянных набегов ластоногих птиц на продукты. Старались и так экономить, поскольку доставки с материка не всегда были регулярными, а тут ещё и воры появились. Так или иначе, колючая проволока была, и Трифон, отцепив одно звено, как через калитку вошёл внутрь, отомкнул дверь в склад, покопался немного внутри и через пару минут вернулся к Грише с литровой ёмкостью чистейшего медицинского спирта. Ещё 6 л осталось, судо влитворением констатировал он. До конца вахты с головы хватит, ни на медикаменты, ни на протирки, да и мне перепадёт. Не говори только Веронике и Виктор Ивановичу, хорошо? Ого, буркнул автоматически радист, думая очевидно совсем о другом. Я вот сейчас на колючку глянул и вспомнил. Знаешь, почему нашу станцию Мирный назвали? Почему? Взявшись за санки без интереса, спросил Трифон. Мне профессор рассказывал, Да я и сам когда-то читал, что название нашей советской станции идёт от парусного военного шлюпа Мирный, построенного в 1818 году, на котором позже, с 1819 по 1821 годы, была совершена первая русская кругосветная экспедиция, и, кстати, открыта Самант-Арктида. На Мирном был Беллинсгаузен, а на Востоке Лазарев. Выходит и та наша станция Восток, что ближе к полюсу. Тоже в честь шлюпки «Восток» названа. «Восток — это где зафиксировали минус 88 градусов ниже нуля? Рекорд планеты?» «Она самая, да». «Ну и что?» «Да ничего. Просто хотел тебя от старых мыслей отвлечь». «Так что, расскажешь?» «Отвяжись». «Злой ты, Трифон, потому и друзей нет». «Мав зубы». «Не справишься. Я моложе и быстрее тебя». «Не с такими справлялся». Давай закурим. Остановившись около сейсмологической будки, они прижались спиной к шробу и закурив, посмотрели на флюгер. Металлическая пластина бешено вращалась на вертикальной оси по направлению завывающего ветра. Ого, кажется, начинается. Если у нас это называется пройдёт стороной, то я представляю, каково сейчас там нашим разведчикам в эпицентре бури. Спрятаться в торосах не маленькие. Зря только пошли, мне кажется. Ничего не найдут. Ещё завалит их той гляди не нароком. Этот буран, похоже, дня на 2 обещает быть. Я сводку слышал по радиостанции. Ну вот, как раз переждут и вернутся назад. Им верка продуктов с горой выделила. Не помрут с голоду. А к нам тем временем новенькие прибудут. Ты с автомаходом на связь выходил? А как же? Уже шуртуются у ледникового шельфа. Выгрузятся на автотягачи и послезавтра должны быть здесь. Остальное оборудование, почту, продукты и медикаменты самолётом до станции Восток, потом на Новолазаревскую. А ты рад, что коллектив пополнится? Мне всё равно, буркнул техник. Я не доверяю новым знакомым. Потом, подумав и добавив зло, Впрочем, и старым тоже. Над чего так? Однажды уже доверился. Теперь здесь. — Расскажешь? — Нет. — Это та трагедия с женой? — Да, это личное. Если не отвяжешься, пожалуй, все же выбью тебе зуб. — Приставучий ты не по годам. Занимайся своей Антониной лучше. Меня не трогай. — Ну хотя бы в двух словах, Трифон, пожалуйста, я никому не передам. — В двух словах? — высморкался техник. — Классический семейный треугольник. — Я, супруга, лучший друг. — Я, супруга, лучший друг. Дальше продолжать?» За моей спиной рассказывал всякие козни жене, чем и вошел постепенно в доверие. Потом интимная связь. Я невольно узнал. Она в истерике, клялась, что это именно он, лично склонил ее к интиму, а его уже и след простыл. Но я нашел. Сильно приложил его к головой к кирпичной стене, да так, что в реанимацию доставили. Мне грозил срок... Вот, с Виктором Ивановичем меня и вытащил с собой сюда. Мы до этого знакомы были. Не всегда я находился в таком состоянии. Не пил, работу хорошую имел, жену. Он сплюнул. Теперь уже не имею. Не простил ее? А ты бы простил. С лучшим другом. Да уж, вздохнул Гриша. Ты меня извини. Я-то думал, ты к спирту прикладываешься все больше из привычки. А ну, вон как. Держи язык за зубами, парень. Об этом только наш начальник станции знает. Остальным и не зачем. Мне как-то всё равно, что обо мне думают. Я в людях давно разуверился. Вероника вот меня презирает в душе, но жалеет. А мне её жалость поперёк колена. Я женщин теперь стороной обхожу. Всё, удовлетворил твоё любопытство? Что-то разоткровенничался я с тобой. А что же друг твой Выжил. Больше Трифон ничего не пожелал говорить, сколько Гриша не пытался. Замолчал, уйдя в свои мысли. Зато у радиста появилось новое мнение о своем коллеге. Ну, прикладывается к фляге. Ну, собака иногда забывает покормить или еще что сделать по работе. Так и причина теперь известна. Если так присмотреться, просто одинокий, замкнутый в себе мужик. Разве что злой на всех. А так вроде и ничего». Подход только нужен особый. Гриша сделал себе мысленную заметку еще раз вернуться к этому разговору. Возможно, и станут они после этого ближе, как коллеги. Рвануло ветром, и он закрылся руками, чтобы не ослепить глаза от колючих игол. Трифон повернулся. — Пойдем, Верка ждет. Напоследок лишь посоветую. — Никогда, слышишь, никогда не доверяй женщинам. — Люби Верку. Лилей, восхищайся, но не доверяй. Мужик, если подставят, ему морду можно набить. А бабы... Он снова сплюнул под ноги. Слюна тот час превратилась в вязкие, замерзшие на морозе сгусток ледышки. Бабы, они такие, что и руку никогда не поднимешь, даже если виноваты. Я вот на свою не смог. И зашагал прочь. Довязав Сане до порога, они скинули баллон на снег и, ухватив его с обоих концов, занесли внутрь. Вероника как раз снимала вентиль, так и не дождавшись помощи мужчин. Впрочем, всяя процедура была для неё не в новинку. Она уже давно привыкла обходиться своими усилиями, за что и была ценна на станции как незаменимый сотрудник. Анюта крутилась у зеркала, кокетливо примеряя только что довязанную шерстяную шапочку. Увидев Гришу, очаровательно подмигнула. Ох, только и смог выдохнуть тот. Красивая какая. Старалась. Мне Вера показала, как петли накидывать. Вот и научилась. Скоро тебе шарфик свяжу. Скоро ужинать будем, объявила Вера. Трифон тем временем менял уже вентиль на балконе. Давай ещё раз попробуем наших друзей набрать, предложил он, так что все невольно обернулись в его сторону. На Трифона это было не похоже. Очевидно, повлиял разговор с Гришей. «Может, все-таки откликнуться? Наши-то рации не вышли из строя. Работают, как всегда». Радист включил рацию на передачу и громко-раздельно вызвал. «Это база. Ответьте. Вызывает база. Андрей, Павел, где вы? Виктор Иванович, перестройтесь на прием, если меня слышите. К вам идет мощный буран». У нас все датчики зашкаливают. Как поняли? Приём. Гриш обернулся, обвёл всех взглядом и опустил чёрную коробку ресивера на стол. Рация с выгнутой антенной упорно молчала. Он взял её в руки, потряс, проверил зарядку. Всё оказалось в норме, даже сенсорная лампочка мигала в режиме приёма. Странно, даже статики нет. Молчат. И было в этом молчании что-то зловещее, непонятное, что заставило всех присесть на табуретки и посмотреть с тревогой друг другу в глаза. На улице завыли собаки. Восемь Луч фонаря упёрся в чёрную пустоту туннеля. Яку держал в руках ракетницу на всякий случай, готовый к любым неожиданностям. "Иванович, пробасил он в сторону, осторожно ступая по ровному, мерцающему от фонаря полу. Глянь-ка, однако, здесь и бураны проедут. Настолько всё объёмно, и у них ведь гусеницы резиновые. Похоже на то. Не сдаётся мне Ваня, что мы попали на какую-то запретную" а точнее засекреченную территорию заметил, как пол блестит словно из стеклопластика он попрыгал и потопал унтами понастилу пытаясь понять на чём стоит затем почти вплотную приблизился к якуту и шёпотом растягивая слова как бы назидательно спросил а откуда в антарктиде пластик якут только пожал плечами при этом не забывая водить фонарём из стороны в сторону — Давай пойдем дальше, — все так же шепотом предложил профессор. — Может, на что-нибудь наткнемся. Если переднюю лыжу на Буране чем-нибудь обтянуть, то вполне возможно будет перевезти сюда на санях Андрея. Назад-то дороги все равно нет. Завалило. Значит, выход нам искать нужно теперь только впереди. Надо полагать, этот туннель куда-то-то да приведет, верно? — Ага. Есть труба, есть начало, однако. Будет и конец. — Правильно. Два полярника шли вперёд, осторожно ступая по почти зеркальному полу и светя фонарями, пытались хоть что-нибудь разглядеть в темноте. Покатые и круглые стены отсвечивались светом, и не было на них ни швов, ни болтов, ни стыков. Сплошная масса какого-то неизвестного сплава, как бы вылитая одноременно, одноразово и всунутая неким неведомым способом в толщу льда, которому сотни тысяч лет. Ох, чувствую я, не рады нам тут будут, Ваня. Думаешь, мы кого-то тут живого встретим? Вот уж не знаю, задумчиво повертел головой начальник. Судя по тому, что мы тут с тобой видим, он обвёл рукой темноту. Ты же заметил, что это всё не заброшено. Последнее слово Виктор Иванович произнёс с особым ударением. И технологии, и состав пола, стен, потолка — Я не удивлюсь, если сейчас к нам выйдет какой-нибудь инопланетянин и прочирикает на своем наречии «Приветствую вас, земляне, мы с Альдебарана-6». — Ну и в том же духе. — Что есть за баран-6 такой? — Неважно. Не баран, а Альдебаран. Позже объясню. Якут услышал нотки тревоги в устах начальника, нерешительно замер на месте. — Что-то я за пингвином соскучился. Может, повернем назад, однако? — Нет. Луч его фонаря выхватил из пустоты какие-то две прямые линии, до того ровные, что у меньших в масштабе можно было по ним чертить квадраты и прямоугольники в тетради. Полярник остановился и вопросительно посмотрел на профессора. Виктор Иванович направил свой луч туда же, вперёд. И соединившись светом с фонарём Якута, они выбили из темноты ровную прямую, светящуюся изнутри железную дорогу. Рельсовое полотно начиналось сразу за перегородкой, напоминавшей вполне земной шлакбаум. Сразу за ним стояли сцепленные вагонетки, новые, блестящие, будто только сошедшие с конвейера. Сверху железнодорожный клей были навешаны технические провода изоляции, начинающиеся с первого столба, на котором была начертана вполне земная цифра 1. Следом за первым столбом На расстоянии нескольких шагов стояли следующие опоры с номерами 2, 3 и далее. После четвёртого столба луч фонаря рассеивался вдали, и вокруг него снова наступала темнота. Зато справа от них на стенах появилось нечто новое, доселе и имя незамечаемое. Сделав несколько шагов и светя перед собой, Виктор Иванович осторожно прикоснулся к покатой поверхности и провёл рукой. «Ваня!» — выдохнул он шепотом. «Ты видишь то же, что и я? У меня не галлюцинации?» «Однако...» — только и смог вымолвить напарник. «Похоже на электрические тумблеры». Начальник станции перепрыгнул в железнодорожную колею и осветил лучом огромные шкафы из неизвестного материала, напичканные непонятными кнопками с сенсорами, выключателями и тумблерами различной величины оба приятеля застыли в изумлении перед такой громадой электромеханического узла, представшего перед ними как в сказке о баладине с его сказочной пещерой. Шкафы всевозможных размеров возвышались над головами и уходили в высоту более 5 метров, и всё это сверкало, блестело и переливалось в лучах фонарей, словно минуту назад их кто-то протирал тряпкой. пачук пингвину снова пролепетал якут, который хоть и был мужественным полярником, однако терялся перед всем тем, что хоть как-то касалось мистики. Тем временем Виктор Иванович, осматривая громаду узла, констатировал себе под нос, очевидно, делая выводы скорее для себя, чем вынося их на предмет обсуждения. Никаких надписей, ни инструкций, показателей. Всё автоматическое, но вполне знакомое. Павла бы сюда, но он точно бы сразу определил, с чем мы тут столкнулись. Жаль, рация вышла из строя. Впрочем, я не удивлен. Как они могут здесь работать, если под землей сплошь магнитные индукции от этих агрегатов? Он приблизился к одному из тумблеров, располагавшемуся отдельно от остальных. Так, а это что? И дотронулся до небольшого рычага, выходившего сбоку из основного паза. Рычаг поддался, будто им пользовались совсем недавно. Легко и уютно ручка легла в нижний желобок паза. Раздался щелчок, пропел какой-то спрятанный внутри зуммер и наступил свет. Постепенно, секция за секцией начали включаться неведомые внутренние механизмы узла. Щёлкали приборы в шкафах, зазвучала откуда-то музыка Вагнера. от столб ока столбу. Внутри всего громадного тоннеля засветились скрытые источники световой энергии, сразу же ослепивший двух друзей своим ярким свечением. Проморгавшись, можно было внутри глазных яблок посчитать солнечных зайчиков. А свет всё включался и включался поэтапно, постепенно, уходя вдаль, в бездонный колодец трубы. Ваня, взгляни вверх. Чуть ли не выкрикнул от неожиданности профессор. Ни ламп, ни люстр, никаких тебе технических подсветок, ничего. Потолок светится сам, сам по себе. Это что ж за материал такой? Оба путешественника стояли на почти зеркальном покрытии, а вокруг них развернулась картина, не поддающаяся никакому описанию. И поражающе своей грандиозностью, если учесть, что всё это находилось в толще многовекового льда. Огромный, просто гигантский туннель с идеально круглыми блестящими стенами уходил далеко вперёд и упирался в такую же огромную и массивную дверь из, ну, видимо, такого же неведомого материала. Издалека казалось, что рельсы под ногами, ведущие к этой двери, в конце соединяются в условную точку, подобно двум векторам на школьных листах ученической тетради. Виктор Иванович прищурившись, присмотрелся. Две створки этой двери издали казались плотно прижатыми друг к другу, образуя нечто целое, с едва видимой линией разделения, как дверцы лифта, отметил он про себя, только огромный и без явных признаков зазора. По бокам от колоссального сооружения стояли еще более массивные секции с надписями «Генерацион», а рельсы упирались в некий порог с турникетом. Этот беглый осмотр занял всего несколько секунд. Турникет мог быть совсем и не турникетом, резюмировал Виктор Иванович. Слишком далеко, чтобы делать поспешные выводы, однако на первый быстрый взгляд все увиденное им выглядело вполне по-нашему, по-земному. Очевидно, с инопланетянами придется подождать, мысленно заключил он. Но каков размах! Одна гигантская надпись генераторов чего стоит? Сколько до тех дверей, как думаешь, Иван? Метров двести, не меньше, однако. Вот и я о том. А сколько мы сюда добирались в темноте? Часа два с половиной. Мои часы стоят, но внутренний голос подсказывает. Твой внутренний голос боится всякой мистики. На ты не поверишь, усмехнулся начальник. Впрочем, можешь успокоиться. Никаких инопланетян в обличии ящеров мы здесь не встретим. Часы не только у тебя стоят, а и у всех нас, с того момента, как нас завалило бураном. Да, но у меня они механические. Вот это да и удивляет. У меня тоже механические. Судя по электромагнитной индукции, здесь под землёй Выйти из строя должны были только электронные, но у Андрея и Гриши такие. Гришин на базе, неуверенно поправил якут, явно начинавший скучать по тёплой и уютной станции. Нет я к тому, если бы он тоже был здесь. Ладно, нас там друзья возле сани заждались. Поворачиваем назад. По всей видимости, у них там также теперь светло. Мы разведку сделали. Если Павел отремонтировал бураны, то по этому гладкому полу вернёмся сюда все вместе. И Паша попробует открыть те двери. Сдаётся мне, что в прилегающих к ним генераторах находится рубильник для их автоматического открывания. А что за ними будет? Ну и вопросики у тебя, товарищ Якут. Откуда же я знаю? Главное, что мы хоть что-то обнаружили, земное, не инопланетное. Там-то на выходе в пещеру мы уже никак не пройдём из-за обвала. Копай мы хоть 100 лет на тут. Если, как говорит поговорка, есть двери, должен быть где-то и выход. Глаза у обоих привыкли к матовому свету, и якут внезапно показал рукой поверх их голов. А это что? Где? Надпись на верху дверей, видишь? Прикрыв глаза рукой от исходившего сверху свечения, Начальник проследил взглядом за направлением руки Якута и замер, изумленно всматриваясь вдаль. По всему периметру в верхнем основании створа красовалась огромная немецкая свастика. Черная в красном обрамлении, она сияла и блестела, незамеченной ими вначале из-за тьмы, а потом и яркого ослепляющего света. Теперь она предстала перед полярниками во всем своем грандиозном величии, подобно ореолу на божественной иконе. Ниже свастики была выведена надпись. Скорее, не надпись, а просто цифры. У профессора похолодело в груди. Большими готическими символами были видны «2-1-1». «Так вот оно что!» — воскликнул Виктор Иванович. «Откуда?» Ваня, ты знаешь, куда мы влипли с тобой? Точнее, все вместе. Якут уже давно предполагал нечто подобное. Стоял и переминался с ноги на ногу, явно показывая степень переоценки своего отношения к мистическим проявлениям неведомого. Раз профессор так бурно реагирует на свастику, то тут явно что-то не так. Война-то давно закончилась. К пингвину хочу. требовательно повторил он. Пусть и не на планетяне, но свастика Вальдаха Антарктиды тут у любого поджилки затрясутся. Это же, между тем чуть не подпрыгивал его коллега, это же новая Швабия, Ваня. Шваб Берланд, Новый Берлин. Нацистская база в Антарктиде, которую уже несколько десятилетий ищут учёные во всём мире. База 211, понимаешь? та, которая будоражит умы специалистов со времён окончания войны. Виктор Иванович чуть не пританцовывал от возбуждения. Её родимую кто только не искал. Гипотетически она должна где-то существовать, но никто, понимаешь, никто не знал места её расположения. Знали, что в Антарктиде, а вот где именно? Он возвёл руки кверху, будто обращаясь к кому-то в божественном зените. А мы её обнаружили. Голос его торжествовал и гулким эхом разносился в пространстве гигантского туннеля. «Мы, понимаешь, мы, советские полярники!» Но он бы еще долго прыгал от радости, если бы не его коллега. В отличие от ученого, тот совсем не разделял степени их открытия и воодушевления своего начальника. Взяв ученого за руку и руководствуясь прежде всего чувством самосохранения, Якут потянул его назад, к друзьям. К саням, к пингвину Виктор Иванович еще долго оглядывался И как загипнотизированный шел за своим товарищем, приговаривая «Надо же! База 211! Вот Павел обрадуется! Ты что там, Павел? Земля! Вся планета! Новый Берлин найден!» Один раз он остановился, будто оторвавшись от прекрасного сна И взглянул в спину идущего впереди приятеля Остановился, оглянулся и прошептал себе под нос. «Найти-то мы ее нашли. А вот донесем ли до человечества об ее существовании? Выпустят ли нас отсюда?» Ему вдруг отчетливо вспомнился стержень, вылезающий изо льда. Вспомнились его парализующие лучи, адская боль и всепоглощающее забытье, граничащее с помешательством рассудка. Недаром эта база была так долго сокрыта подо льдами вековых отложений от глаз всего мира. Так неужели им, каким-то простым полярникам, дан был кем-то шанс объявить о ее существовании? Не нравились ему эти последние мысли. Ох, как не нравились. То-то еще будет. Однако Якуту он ничего не сказал. Он не сказал. 9. Мы сразу поняли, что вы генератор нашли, когда вдруг всё осветилось. Спустя полтора часа докладывал Павел, вернувшимся путешественникам. В тоннеле было светло, тепло, и все расположились вокруг небольшого костра, который Павел разжёг, собрав у входа сухие водоросли и лишайник, при этом нисколько не удивившись их здесь наличию. В санях всегда находился резервный запас дров, предназначенный для как раз таких неординарных случаев. «Похоже, где-то в стенах расположены какие-то нагревательные приборы, раз тут так тепло», предположил Андрей. «Как у тебя нога, Андрюш?» Начальник станции уже успел вкратце поведать друзьям о найденных ими рельсах, дверях, шкафах и надписи со свастикой. Теперь они сидели и утоляли голод разогретыми банками тушенки». Пока терпимо, но это когда пластом лежу, стоит заворочиться, стреляет в коленке. Паша более детально осмотрел, вколол антибиотик, а то опухло. Ничего, сегодня отдохнём здесь, возле костра, а утром повезём тебя в санях к тем дверям. Там Павел пусть колдует, чтобы их открыть. За снегоходами позже вернёмся, если возникнет в них необходимость. Якут кормил пингвина. Павел занимался лыжами и гусеницами на снегоходах, но все внимательно слушали своего старшего коллегу, который начал рассказывать занимательную историю создания в ледовом континенте нацистской базы. Теперь после еды он продолжил свой рассказ. Антарктида, как необитаемый континент, интересовала немцев задолго до прихода к власти нацистов, как, впрочем, и любую другую мощную державу мира. Впервые нога немца ступила на ледяной континент еще в 1873 году. Андрей присвистнул. Ему всегда нравились лекции профессора. Что до Якута, тот больше переживал за конечный исход их подземного путешествия, чем слушать какие-то далекие истории, совсем не вяжущиеся с нынешней нагнетенной, по его мнению, ситуацией. Павел все больше молчал, поскольку многое из того, что рассказывал Виктор Иванович, он знал. Да-да, Андрюша, тем временем продолжал рассказчик. Ещё в конце XIX века экспедиция называлась Гренланд. Следующие экспедиции следовали одна за другой. Если мне не изменяет память, в 1911 году на юг отправился из Гамбурга бот Deutschland, оборудованный по последнему слову техники. И в 1925 году Метеор с доктором Альбертом Мерцем на борту. А в 1938 на уже при нацистах в Антарктиде выдвинулась знаменитая гидроплатформа Швабенланд под командованием Альфреда Рихтера. Он-то и взял на себя обязанность открывать землю пригодную для жизни, которую позже назовут Новой Швабией. До сих пор оставалось неизвестным, где предположительно она находилась. А вот мы с вами, получается, её открыли. Однако давайте все по порядку. За три недели два немецких самолета обследовали более 600 тысяч квадратных километров в наименее исследованной части земли Королева Мод. И Рихтер объявил эти земли территорией Третьего Рейха, назвал их «Новой Швабией» и сбросил с самолетов несколько тысяч пограничных столбиков со свастикой. Говоря о том, что никто не знал, где она находилась, я имел в виду не саму «Новую Швабию», а построенную позже в ее льдах нацистскую базу. Как оказалось, эта база находится совсем в другом месте, нежели где ее искали разведки всего мира. Мы еще вернемся к этому. Профессор докурил папиросу, и Акура кинул в костер. Павел закончил наладку снегоходов, Якут отправил сына полка спать после принятия пищи, а Андрей лежал под двумя одеялами и внимал своему учителю, не пропуская ни одного слова». его немного лихорадило. В ту пору британская разведка пришла к выводу, что капитан Рихтер не искал подходящее место для нацистской базы. Видите, мы уже тогда, в 1938 году, за нацистами следили. Они в свою очередь подготавливали запасной плацдарм, как оказалось позже, не зря. Этот вывод подтвердился и позднее. Активность немецких подводных лодок в военные годы В южных морях была достаточно высока. Спрашивается, для чего нацистским субмаринам бороздить Южный ледовитый океан, если в этом регионе они ни с кем не воюют. США и Великобритания полагали тогда, что гитлеровские субмарины ходят сюда в Антарктиду для особой цели: доставляют людей, оборудование, продукты и строят военную базу. Предположительно, она называлась База 211. И вот сегодня мы с Ваней прочли эту надпись на дверях. По некоторым данным, комендантом этой базы являлся вице-адмирал Теодор фон Гот, а идеологом и заместителем барон Людвиг фон Риккер. Первый имел прозвище Полярный барон, второй Странствующий бездельник. О чего так не спрашивайте, сам не знаю. Я ещё вернусь к рассказу об операции Высокий прыжок. Пока же передан только предположение того времени, когда обе разведки искали базу. По их мнению, пещера или вход должна была находиться в километрах в 5 от побережья, в районе оазиса Шермахера. Уже тогда и Британия, и США знали, что неподалёку в горах расположен странный климатический оазис с оголёнными скалами и почти незамерзающим снегом. Рядом с ним находится идеально плоское, окаймленное каньонами плато, над которым срываются с цепи все компасы, а пилоты впадают во временное беспамятство и теряют ориентацию. — Совсем как я недавно, — усмехнулся ученый. Строительство базы решили поручить курировать рейхс-диверсанту Отто Скорцени, любимцу фюрера. — Об этом тоже чуть позже. — Я подвожу поступательно уже к военным годам, Однако тут много домыслов, как моих, так и обеих разведок, а позже уже интерес СССР. Предполагалось, что в Рейх-Атлантиде, так ее окрестили сами нацисты, будут после войны проживать 50 тысяч жителей, из них 20 тысяч женщин. Представляете размах и грандиозность всего тогда начатого? Я вам больше скажу. В настоящее время специалисты и аналитики в этой области предполагают, что где-то в подземельях Антарктиды существует новый Берлин с населением более 300 тысяч жителей. А некоторые альтернативные ученые, те, кто занимаются тайнами, инопланетянами и прочими летающими тарелками, во всеуслышание заявляют, что в рейх Атлантиде живут и процветают подо льдами не менее двух миллионов человек. Теперь вы понимаете моё ошеломлённое состояние, когда Ваня указал мне на готические цифры под свастикой. Я думаю, мы наткнулись на один из сотен вспомогательных подземных ходов в туннеле, может, на запасной выход или чёрный ход, которым никто не пользуется в настоящее время. Своеобразный такой законсервированный колодец, но рабочий. Свет горит, тепло подаётся, всё ведётся автоматически. Он подкурил новую папиросу. Якут при упоминании инопланетных существ было встрепенулся, но, услышав дальше, постепенно успокоился. «Пойдем дальше», — продолжал профессор. «Тебе интересно, Андрей? У Павла не спрашиваю. Он и без меня многое знает из этого». Андрей восхищенно поднял большой палец, а Павел тактично кивнул. Он не любил перебивать своего начальника, даже если иногда оказывался прав. «К этому минимуму из пятидесяти тысяч человек...» прибавим несколько тысяч технического персонала. Не будем сейчас брать в расчёт 2 млн. Цифра явно завышена, не поддаётся логике. Их бы давно уже заметили, ни их самих, так и продукт их производства и жизнедеятельности. Как по мне, так и 50.000 многовато, но однако со аналитиками не спорят. На что касается основного входа в базу, то он, как предполагал адмирал Ричард Бёрд, к нему мы ещё вернёмся. должен был располагаться в 10 милях западней оазиса в небольшой, не тоже свободной от Альдабухти, которая почти невидима со стороны океана. Бёрд прошёлся с из кадра Южно-Шетландские острова, обследовал полуостров Эдуарда VII, вошёл в бухту Престора до у шельфового ледника Росса, однако так ничего и не обнаружил. А ведь были ещё берега принцессы Марты и принцессы Астрид, Пингвин хрюкнул, перевернулся в санях и засопел дальше, совсем как комнатная собака. Пусть и говорят, что эти полярные птицы спят стоя, но так то ж в пургу, на лютом морозе, сбившись в кучу. Сын полка же любил в тепле растянуться в санях, раскинув ласты крылья в разные стороны. Сейчас он был сыт и безмятежен. Кто знает, что ему снилось в данный момент. Возможно, Вероника с большущей рыбиной в руках, ласково зовущей его к миске. Пусть спит. Полярники ему не мешали. А теперь просто предположите себе невероятное, тем временем продолжал Виктор Иванович. Тут и ты, Паша, можешь пофантазировать. Представьте себе 45-й год. Столица Тысячелетнего Рейха лежит вся в руинах. Союзники бомбят и блокируют Берлин. Гитлер в бессильной ярости мечется по бункеру и не собирается сдаваться в плен. На такой случай в кулуарах СС был предусмотрен план побега. Не забывайте, что у Фюрера было как минимум 5-6 двойников. Сейчас у нас 93-й год на дворе, а после 2000-ных их раскопают в архивах ещё больше. Ну, уверен. Вместо яда и пистолета Гитлер с ближайшими помощниками и Евой Браун пробирается по подземелью на секретный аэродром, в самолёт без опознавательных знаков и летит на южный полюс. Здесь находится секретная база, о существовании которой знают разведки всего мира, однако найти её не могут. Она у них фигурирует только гипотетически. Они лишь предполагают. Утирают слюни, но Антарктида огромна. Поди найди кота в мешке. Да ещё и в карстовых подземных пещерах. Абсурд, скажи вы. Вполне возможно. Но так же возможно и обратное. Предполагали же после войны, что Гитлер мог закончить свою жизнь либо в Аргентине, либо в Бразилии, либо вот тут, в нашей с вами сейчас Антарктиде. Была ещё Южная Родезия, будущий форпост четвёртого рейха, но она слишком мала для столь значительной фигуры. Ему бы там попросту негде было спрятаться. Бразилия тоже у всех на виду. Туризм, сфера влияния СССР и прочее. Остаются Аргентина с банковскими вложениями нацистов во время войны и Антарктида, малоизученная. Прячься не хочу. До настоящего времени базу так никто и не обнаружил. Мы, ребятки, первые. Якут задумчиво поковырялся в зубах спичкой. До этого английская разведка установила, что в октябре 1943 года из Суэца вышли субмарины Ю-859, Ю-861 серии 8С и другие серии 8Ф Ю-957 и Ю-1059, каждая с экипажами от 67 человек и выше, в зависимости от класса, и 40 тонн на мертуте полезного груза. В каждой подлодке, ко всему прочему, находились еще и гражданские люди — физики, инженеры, ядерщики и просто молодой запас гино фонда будущего рейха. Это была уже пятая заброска людей и оборудования в Антарктиду. Карл Дёниц, возглавивший в сорок третьем году и до конца войны подводный флот Германии, тоже добавил, так сказать, масло в огонь. В том же сорок третьем году, например, адмирал объявил, что немецкие подводники с гордостью докладывают о возведении в другой части земного шара в Шангрела, неприступной крепости. Союзники увидели в этих словах намек на Антарктиду. Интересно и то, что фюрер собирался сделать своим преемником Ганса Ульриха Руделя, офицера Люфтваффе, часто бывавшего на Терре-дель-Фуэго, ближайшем к нам здесь, Южноамериканском острове. Дальше больше. В апреле 45-го года аргентинским морякам сдалась немецкая субмарина Ю-530 из сверхсекретного соединения конвой-фюрера. Капитан на допросе рассказал, что его корабль участвовал в операции «Валькирия-2». В 43-м, в октябре, его лодка вышла из Суэца и взяла курс на Антарктиду. Достигнув берегов Новой Швабии, моряки спрятали во льдах контейнеры с таинственным содержимым, Нигде и никогда ранее не учтённым. Капитан предполагал, что в ящиках находились документы Третьего рейха, а в контейнерах реликвии и артефакты со всего мира, изъятые в процессе войны в качестве контрибуций. Мягкими словами всё, что нацисты успели награбить, прошествовав по всей Европе, Северной Африке и прочим странам за время своего могущества. Капюс судьбы, священный Грааль предметы старины и сокровища целых наций. Сдавались немецкие субмарины и после этого, но как ни подсчитывали аналитики, сколько ни сверялись с техническими архивами, как ни округляли в большую сторону, все равно около сорока подводных лодок нацистов исчезли. По последним данным более шестидесяти. Впервые подал голос Павел. Простите, что перебил. Недавно где-то читал в обнародованных английских архивах. Вот, воодушевился Виктор Иванович. Видишь, у тебя более свежие сведения. Пройдёт пара десятков лет, и их будет под сотню, я не удивлюсь. Это же несколько флотов вместе взятых, друзья мои. Обвёл он взглядом Якута и Андрея. Лекция предназначалась в основном им, и поэтому они были основными слушателями. Павел в это время проверял наличие медикаментов в аптечке. Да, вот что я вспомнил. В 1946 в районе Фолклендских островов исландское китобойное судно Юлиана наткнулось на неожиданно всплывшую перед ними подводную лодку со свастикой на борту. Вооружённые автоматами немцы поднялись на борт траулера и потребовали часть улова. Забрав половину добычи, немецкий офицер, что примечательно, расплатился американскими долларами и сообщил координаты огромного стада китов. Поше, вижу, что ты хочешь что-то добавить. Да, перед отправкой сюда мне в руки попался некий рассказ последнего из оставшихся в живых участника операции Табернал, целью которой было найти эту пресловутую базу 211. О, этого я не знаю. Давай послушаем. В октябре только уже 1945 года, после капитуляции Рейха, Его вместе с другими офицерами тайно перебросили на Фолклендские острова, где они начали подготовку к секретной операции. В суровых зимних условиях они тренировались и тщательно готовились два с лишним месяца. Британцам предстояло отправиться со своей базы Модхем в районе хребта Мюльк-Гофмана и пройти около 500 км к предполагаемому месту нахождения базы 211. Ещё раньше, в 1944 году, обитатели Модхейма наткнулись на странный тоннель, похожий на наш. Поступил приказ из Лондона уничтожить всё вплоть до льдин на подступах к пещере. Та операция закончилась полным провалом. Из тридцати английских командas уцелело лишь двое. Когда их группа прошла по тоннелю более 20 км, она очутилась в громадном подземном амфитеатре. Там было тепло и светло, как у нас сейчас. Очевидно, пещера обогревалась геотермальными водами какого-то подземного озера, которое вполне могло сообщаться с океаном. А если это так, то это идеальное место для стоянки субмарин. Помимо доков, британские наёмники увидели ангары для самолётов, горнопроходческое оборудование, гигантские буры и другую мощную технику. После двух дней разведки было решено заложить взрывчатку. Однако закончить минирование отряд не успел. Неожиданно появилась охрана в форме СС и завязался неравный бой. Британцы начали отходить в кустию туннеля, из которого вышли только двое: учёный норвежец и офицер, позже всё это поведавший. Операция Tabernal провалилась. Учёного уже на выходе скосила некая лазерная установка, выхватив его лучами из поднявшегося из льда стержня. "Точно", воскликнул Виктор Иванович. "Именно такой же стержень чуть не скосил меня, когда я позже потерял сознание. Почему молчал, Павел? Да как ты не предал поначалу значения? Сейчас вы начали рассказывать, и я вспомнил рассказ того британского командоса. Удивительно, что он вообще выжил, не добрался до своей базы. Судя по вашим предположениям, здесьняя охрана ревниво соблюдает обособленность своего существования и зачищает всё, что двигается в районе нахождения подземных лабиринтов, отнюдь не для забавы. Хотят сохранить тайну своего пребывания здесь. Вот я и вспомнил этот эпизод. Как могла охрана СС выпустить из поля действия лучей и того британца, и простите вас. Стержни ведь с лучами, похоже, автоматические. Убивают сенсор на всё, что весит или превышает рост пингвинов. И тот команда с и вы добрались на места. Тут либо прокол в их электронике, либо чей-то непонятный замысел, что ли. Настала пауза. Каждый думал о своём, и в то же время об одном и том же. Тишину, потрескивающего костра, нарушил начальник. "Да, тут ты прав. На что эта их безупречная охрана на уровне тогда уже существующих лазерных технологий взяла и отпустила во свояси разведчика враждебного государства? За себя пока молчу. Информации маловато. Нам ещё предстоит в этом разобраться. Недаром мы тут застряли. Не застряли, надо полагать, надолго." При последних словах Якут смачно выругался, очевидно, по-своему, по-бурятски или алиутски, кто его беса знает, их заполярные наречия. Через время Виктор Иванович продолжил, поправляя одеяло на Андреи. «Теперь подходим к тому, что я вам обещал, говоря, что мы к этому еще вернемся. К операции «Высокий прыжок». В январе 47-го года сюда, в Антарктиду, Вышла большая американская эскадра в составе 40, повторюсь, 40 судов. Представляете размах заинтересованности в обнаружении Рейх-Атлантиды. США тогда боялись, что пальму первенства перехватит у них Советский Союз. Вот и направили к ледовому континенту несколько эсминцев и два авианосца. Сейчас, дайте припомню. Павел, если что, помоги. Хмм, флагманский авианосец Касабланка, на котором базировались самолёты Кобра, несколько бомбардировщиков Tempest и вертолёты. Впереди шёл ледокол Северный ветер, ми по бокам 12 кораблей сопровождения, на борту которых находилось около 4000 пехотинцев. В кильватере флагмана шёл авианосец Флорида с истребителями Spitfire и подводной лодкой Баунти. Замыкали эскадру линкоры Галлефакс Линкор Колорадо миноносец Портсмут и торпедный крейсер Томагавк. Я прав, Паша. Ничего не забыл. Тут, Виктор Иванович, я слабоват. Слышал об операции, но не настолько детально, как вы. Продолжайте. Командовал операцией Высокий прыжок адмирал Ричард Бёрд, который во всеуслышание заявил, что он найдёт и новый Берлин, и Рейх-Атлантиду, и саму базу 211. Найдёт её ничтожит. Чистое бахвальство американцев, не более того. Естественно, он ни того, ни другого, ни третьего не обнаружил. Мало того, эта операция также потерпела полное фиаско. Ну что и другие до неё. Здесь уместно процитировать описание событий одним из очевидцев, позже просочившееся в печать. За дословность не ручаюсь, но выглядело примерно так. Вот как он это описывал. Они выскакивали из-под воды, как угорелые, проносились между мачтами наших кораблей со скоростью звука. Это были дискольёты со свастиками на бортах, плоские, обтекаемые, с пушками и антеннами. Они носились повсюду, иногда меняя направление мгновенно, без каких-либо маневрирований. Только он летел прямо и вдруг менял траекторию под прямым углом. зависая буквально на долю секунды. Бывало, летающие диски останавливались в воздухе, будто натыкались на невидимую стену, и тут же ныряли под наши мачты. Хаос боя был неописуем. С Касабланки успели подняться в воздух несколько корсаров, но они по сравнению с этими неведомыми летательными аппаратами двигались словно улитки. Два корсара сразу же были сбиты какими-то лучами из носовых пушек этих дисков. Перемещались они абсолютно бесшумно, они носились между кораблями и беспрерывно поливали лучами смерти. А потом, посеяв панику и разруху, они так же внезапно ушли под воду, как и появились. Профессор перевёл дыхание. Процитировал, конечно, по памяти, не исказил сам текст, но суть вы поняли. американцев атаковали ещё на подходе к антарктиде им не дали зайти даже в прибрежные воды континента за 20 минут боя они потеряли один корабль четыре самолёта и ещё с десяток самолётов были выведены из строя и два приготовившись взлететь ничто примечательно немцы могли нанести им куда больший урон собразно своей технологии однако почему-то этого не сделали Подобная атака больше напоминала предупреждение: вас здесь не ждали, выбирайтесь во свояси. Цукрушённый Бёрд принял решение срочно уходить из пределов континента. По его мнению, эти летательные аппараты скорее всего были произведены на замаскированных в толще льда подземных авиационных заводах, конструкторы которых овладели какой-то внеземной энергией, может даже при помощи инопланетян. Екут на вострел уши и обратился в абсолютный слух. Всё, что касалось инопланетян, приводило его в нездоровый трепет. Примерно через 10 лет продолжал профессор Ричард Бёрд отправился сюда в очередной раз и погиб где-то при невыясненных обстоятельствах. Эту историю, я, к сожалению, не знаю. Слышал только, что при первом возвращении после фиаска Он слегка тронулся умом и написал книгу о событиях той экспедиции. Многие записи были тут же засекречены и нашли свое место в тайниках американской разведки. Но информация о летающих дисках, выскакивающих из-под воды, огромными волнами прокатилась по всему миру. Но оно и не мудрено. Людей, их видевших, было более четырех тысяч. Этот эпизод можно назвать самым массовым в истории обнаружения НЛО. не очевидно первичным, как раз накануне выявленных позже событий в Розуэлле. Именно после Бёрда стали считать, что база 211 разрослась, превратилась в целый подземный город и называется сейчас Новый Берлин. По слухам, здесь под землёй занимались первым клонированием, скрещиванием, вивисекцией, строительством межпланетных аппаратов. Всё это задолго до официальных открытий на большой земле. Где-то тут подо льдами присутствуют фермы, верфи, ангары, заводы. Продукты производятся уже автономно, плюс доставляются подлодками из Латинской Америки, Южной Родезии. Раньше, во время войны, из оккупированной Чехословакии, когда база только строилась, сюда доставлялся уран из Норвегии, тяжёлая вода Из Сенегала компоненты распада атомной реакции. На заводах Пеннимюнда изготавливались части к летающим дискам, а на подземном заводе Доро производились агрегаты для бурения льдов. Всё это вывозилось затем субмаринами, целыми караванами, вместе с уже упомянутыми молодыми людьми обоего пола для развития будущего генофонда четвёртого рейха. Возможно, тут под нами находились целые подземные аэродромы с самолётами Мессершмитт 115, реактивными Me 262 и Фокке-Вульфами. Недаром же, по словам Отто Скарценни, после войны сюда стремилась любимица фюрера, пилотка Ханна Райх. Правда, барон фон Браун не решил рисковать ею. Да и фюрер не простил бы ему приношение в жертву милой его сердцу женщины. Начальник станции обвёл рукой пространство тоннеля. Таким образом, друзья мои, мы сами сегодня в этом убедились. Судя по всему, нас завалило бураном в какой-то вентиляционной шахте, составляющей одну из многочисленных коммуникационных ветвей и питающей что-то огромное, колоссальное по своей структуре, грандиозное и неведомое. Он указал рукой в глубину тоннеля. Вот за теми дверми створами, что мы обнаружили с Иваном. Не переживай, отважный якут, повернулся он к своему приятелю. Там нет инопланетян. Но уже легче, однако, буркнул полярник и поёжился, глядя на пингвина. Тот дрыг без задних лап. Везёт паршивцу, подумал Иван. Никаких тебе забот, ни инопланетян, ни нацистов, было бы рыбы побольше. Так 10. Кстати, позже продолжил профессор. Уфологи, например, считают, что именно эти дискообразные машины, вылетающие из воды, позже положили начало всем домам о летающих тарелках пришельцев. Мне вот вспомнилось, что был ещё один очевидец, бежавший в 45-м году в Аргентину. Не в конце жизни рассказавший кое-что о Новой Швабии звали его не то Ульрих, не то Ганс фон Кранц. И ссылаясь на учёного Олофа Вайтцзекера, он писал, что тот с 1940 по 1942 годы работал на базе 211 в качестве атомщика, как раз при её первичном строительстве. Откуда вы всё это помните, Виктор Иванович? восхитился Андрей. почусывая больную коленку. А я, Андрюша, всё, что касается Антарктиды, всю жизнь собираю и складываю у себя в голове. Это как коллекция марок для филателиста, только вместо кляссера у меня собственная память. Когда-нибудь расскажу вам с Ваней, если будет интересно, весь путь и историю открытия континента, вплоть до формирования нашей станции Мирный в 1956 году. Но сейчас не об этом. К 1942 году, по словам этого офицера СС, здесь, на земле Уилкса и на противоположном побережье Тихого океана, на земле Эл-Суэрта, работало уже около 10 тысяч человек, меняясь и потом тайно истребляясь к гестапо. Узники концлагерей после завершенной части работ расстреливались прямо здесь, благо, что хоронить просто не было необходимости. В вечных льдах находили расщелины и сбрасывали замёрзшие трупы прямо внутрь. Сюда в Антарктиду, как я уже говорил, шли караваны с едой, одеждой, техникой, семенами для оазисов, скотом и консервированными овощами. Это пока. Позже здесь возведут под землёй птицефабрики, фермы, оранжереи. Назад в Германию отправлялись полезные ископаемые. Пять тысяч квадратных километров оазисов с плодородной почвой. Они кормили сами себя. Постоянных же жителей к тому моменту было около двух тысяч. Физики-ядерщики, ракетостроители, химики, биологи. К 43-му году, по его словам, в Карстовых пещерах было завершено строительство верфи для налаживания выпуска субмарин. Отныне полярные нацисты не зависели от Большой Земли и Европы в целом. Они могли штамповать свои подлодки здесь, подо льдами, вдалеке от всей цивилизации. Во льдах расположились 10 научно-исследовательских предприятий, наподобие комплексов в Пенемюнде, которые занимались разработкой летающих дисков. В 45-м году эти тайные сооружения стали убежищем для всех оставшихся фашистов, кто не успел скрыться в Аргентине или Бразилии. Виктор Иванович затянулся по перосы, и пустил дым в потолок. Так что, господа товарищи, хотим ли мы всё ещё попасть в эту таинственную дверь? Пока мы лишь находимся, так сказать, в предбаннике, в одном из технических ответвлений коммуникаций. За дверями, надо полагать, находятся помещения техобоработок, склады, цеха, может, лаборатории какие. А это уже зона нахождения технического персонала. Иными словами, мы можем там на кого-то наткнуться. Охрана, уборщики, технари, инженеры, подсобные рабочие. Еще не элита, не ученые, не цвет возродившейся нации, но нам от этого не легче. А уж за этими тех помещениями вполне возможно находится и сам гигантский подземный город под названием Новый Берлин. На нескольких ярусах, этажах, разбитых на сегменты, сектора и районы. уходящие вглубь вечной мерзлоты на сотни и сотни метров раскиданные под землёй на десятки километров с такими же ответвлениями тоннелей в один из которых мы попали хотим ли мы туда спрашиваю не потому что боюсь просто назад у нас уже выхода не будет если откроем тайну проникнем в неё нас живыми не выпустят но это надо учитывать Мы можем повторить участь экспедиции Жака Ива Кусто. А что с ними? Печальная история и мистическая. Якут втрепенулся, и не найдя ничего лучшего, полез в сани проведать сына полка. Жак ив Кусто в 1973 году, 20 лет назад, на своём судне Калипсо отправился к земле Королевы Мод, чтобы также найти базу 211. Аквалангисты два раза погружались и смогли найти подводные гроты, некие входы в огромные пещеры, явно не природные, а рукотворные, переходящие в подземные тоннели. При каждом всплытии они передавали на борт судна, что видят вдалеке под водой мерцающий свет и какие-то гигантские движущиеся тени величиной с китов. Подаль Даме Антарктиды китов нет, поэтому, разумеется, сразу приходили мысли о подводных лодках. Всё это фиксировалось в их бортовых журналах. Опускали с собой акустическую аппаратуру и записывали звуки: гудение каких-то неведомых агрегатов, кондиционеров, насосов, будто нагнетающих воздух. И всё это под водой. И с третьего погружения аквалангисты не вернулись. Экспедицию свернули и частично засекретили. Откуда я это знаю? Мой отец одно время переписывался с Кусто. Не был с ним в дружеских связях, но он тоже был ихтиологом, и у них было много общего. Над него я и узнал. Это малоизвестный факт, поскольку с тех пор, вот уже 20 лет, никто не рискует беспокоить обитателей ледового подземного царства. Иначе и не назовёшь. Впрочем, радары многих стран мира фиксируют периодические появления летающих дисков цилиндров и сигар разных размеров 90% из них приписывают пришельцам но однако моряки многих судов замечают на некоторых дисколётах нарисованные свастики но повторяю вот уже 20 лет никто больше не решается прикоснуться к тайне новой шваби рейх атлантиды нового берлина и самой базы 211 видимо учли печальный опыт адмирала Бёрда и океанолога Кусто А вот мы, значит, как раз и влипли, однако, — донеслось и с сани. Да уж. Настала долгая пауза. Пингвин проснулся и потребовал внимания к себе, громко и протяжно хрюкнув в тишине подземелья. Эхо разнеслось по округлым стенам и поглотилось звукоизоляцией неведомой технологии. Было уже поздно. Часы хоть у всех и стояли, но по своим биологическим ритмам все чувствовали, что порядком устали. Было тихо, умиротворённо. Однако что-то всё же веяло в воздухе такое, заставляющее путешественников теснее сближаться в кучку возле костра. Что-то неведомое, непонятное, загадочное и оттого немного жутковатое тревожило их души. Они были одни в незнакомом подземелье, они чувствовали всю массу льда над собой, всю грандиозность и мощь скрытых механизмов. всю колоссальную энергию, заставляющую подниматься во лоски на их конечностях. Магнитная индукция сквозила, что называется, повсюду. Генераторы работали и нагнетали чистый воздух. Тепло подавалось, очевидно, за стенами тоннеля. Вдалеке блестели новые вагонетки и просматривалась, если поднести бинокль, железная дорога. Ну а что нам, собственно говоря, делать? Завал мы не расчистим, резюмировал профессор. У меня вообще возникло ощущение, что нас сюда вначале подпустили, дали найти вход, а затем каким-то образом, вызвав локальный буран только в этой прилегающей территории, организовали снежный обвал и похоронили здесь заживо. Правда, представив возможность пробраться внутрь и найти тоннель с дверями. Кому, не главное зачем это нужно, мы мане приложу. Поразумейте это сугубо моя точка зрения. Так что, утром будем продвигаться вперёд. Да, хором проговорили полярники и даже сын полка удовлетворённо хрюкнул, проглатывая последний хвост замороженной тушки рыбы. Она начала уже оттаивать, мне её в первую очередь нужно было скормить питомцу. Позже все перейдут на консервы. После сна он заметно повеселел и позволил даже себе вольность пару раз ущипнуть беззащитно лежавшего Андрея. Тот только улыбнулся и растёр занемевшую ногу. Значит, сделаем следующее, подытожил начальник станции. Нужно, конечно, немного поспать, дежурить будем по очереди. Хоть, судя по тому, что не было света и не работали генераторы, эта шахта давно не эксплуатируется, всё же осмотрительность не помешает. Сомневаюсь, что нам здесь были рады. Андрей, ты дежуришь первым. Туннель виден далеко и весь как на ладони. Если что-то произойдет из ряда вон выходящее, буди. Как? Сможешь с коленкой? Смогу. Чешется, болит, но терпимо. Хорошо. Утром сделаем еще раз перевязку. Эх, ну вы нет нашей Анюты. Она бы быстро тебе ногу подлечила. Что у нас из оружия? Паша, ты переписал наши запасы и амуницию. Да. Из оружия, как и предполагалось, только армейские штык-ножи. Винтовкой из Сани осталась в вагончике. Есть ещё ракетницы, по два заряда на каждую. Не хотелось бы их применять, однако. Будем надеяться, Ваня. Вторым дежуришь ты, затем Павел, я последним. Утром проверяем ещё раз экипировку, завтракаем и выдвигаемся к дверям. Пол скользкий, лыжи и гусеницы буранов легко донесут нас за полчаса до дверей турникета. Ехать будем как раз между рельсами. Но я на удивление не заметил там ни одной шпалы. Полотно прямое, никуда сворачивать не придётся. Дальше дело за Павлом. Надкроем створки и наступила пауза. Каждый пытался представить, что же произойдёт, когда они откроют загадочные двери. Как у нас с продуктами, Павел? Вероника впихнула в сани на несколько дней вперёд, будто чувствовала нас водой, на желательно за ночь растопить снега сколько можно. В санях лежит запасная пластмассовая канистра. Каждый, кто будет дежурить, пусть постепенно вытапливает снег. Вон его, сколько навалило у входа. Андрея, разумеется, это не касается. Не сможет. Я займусь переборкой мелочей. Рссортирую всё, что сможет нам пригодиться в походе по подземелью. Откликнулся тот. Спички, фонарики, верёвки, индивидуальные санитарные пакеты, топорики, спиртовка, альпинистские крюки, на всякий случай. Мне работы хватит. Потом разбужу якута, и он будет растапливать снег. Бренето, удовлетворённо кивнул профессор. Разложи всё по кучкам, а мы потом рассуём по карманам, чтобы не тратить попусту время. Теперь спать. Подстелив куртки под себя и залезая в спальные мешки, каждый из полярников посмотрел вперёд. Туннель уходил вдаль и терялся где-то в пространстве, тускло поблёскивая под искусственным снегом. В воздухе витало что-то загадочное, не до конца приятное, небывалое в восприятии и жуткое в своей неизвестности. Первым захрапел сын полка 11. В столовой сидели четверо. Они только что поужинали и без аппетита, молча, с тревогой наблюдали за кошкой Мусей, которая, найдя где-то теннисный шарик, катала его по полу, ничего не имея против тягостного молчания удручённых полярников. риф он только что вернулся с улицы, где покормил и закрыл на ночь в тёплую конуру собак. Завтра с утра вездеходом займусь, чтобы хоть что-то сказать проговорил он. В гараже на станции обитал большой снеговой вездеход на танковой платформе с гусеницами, способными преодолевать паковые льды и застывшие в безмолвии ледяные торосы. Этот вездеход имел аббревиатуру ГТТТ. и находился здесь уже четвертую вахту, доставленной однажды ледоколом с большой земли. «Нужно на Академик Федоров радировать, что наши пропали», — вздохнула Анюта. Спицы в ее руках замерли, и недоконченный Гришин шарф был отложен в сторону. Вероника убирала со стола, а Гриша перебирал по частям замолкнувшую ранее рацию. Второй, более мощный трансивер лежал тут же на столе, ожидая в режиме приема, хоть каких-нибудь вестей от пропавших полярников. «Утром оповестим и ледокол, и Москву», — отозвался Трифон. Во время отсутствия Павла и Виктора Ивановича он имел прямые обязанности находиться на станции за Старшего. В такие моменты он спиртного не употреблял, чтил доверия и возложенные на него обязанности. «Рано еще сегодня панику поднимать. Может, за ночь выйдут на связь. Давайте подождем». — Хорошо бы, — схлепнула Анюта. Гриша встал, подошел к ней и ласково погладил по плечу. — Трифон правильно говорит. Ну, буран, ну, сильный. Нам-то не привыкать. Утром сходим в поселок, там шесть десятков полярников и рыбаков, а вось что-нибудь вместе придумаем. И на станцию молодежная сообщим, и на ледокол. — А много здесь пропадало людей? — спросила Анюта. Мне Виктор Иванович однажды целую лекцию провёл по этому поводу. Помню, мы с Андреем тогда слушали его рассказы вурты. Он рассказывал, что с 1956 года, пока существовала Российская академия экспедиций, сокращённо РАЭ, пропало в Антарктиде 40 человек. Он поведал нам о том, как первые советские полярники покоряли этот недоступный, холодный континент. Хочешь, расскажу своими словами? Все хотим. ставила слово Вероника. «Я тоже послушаю. Посуда вымыта, завтрак наутро приготовлен, собаки покормлены». Она бросила взгляд на Трифона, и тот утвердительно кивнул. «Будешь заменять нам сегодня лекцию Виктора Ивановича. Все равно теперь не уснем, ожидая от них каких-нибудь вестей». Гриша вернулся к столу и принялся за вторую рацию, попутно вспоминая рассказ своего старшего начальника и наставника. «Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, В 1956 году начал он разбирая по частям прибор. Дизельный электроход Опп доставил на побережье в районе земли Уикса первую партию полярников 28 человек. Медикаменты, провизия, инструменты, вагончики, строительные материалы, военные тягачи, обмундирование и прочие необходимые вещи. Всё было рассчитано на 8-9 месяцев. через который планировалось закинуть сюда новую партию экспедиции. Попутно двойник Аби, такой же дизельный электроход Лена, высадил ещё одну экспедицию западнее, у земли Королева Мод, возле шельфа. Там принялись строить и осваивать станцию Молодёжная. К концу 57 года в Антарктиде находились уже 192 советских полярника, пока только мужчины. Так началось освоение шестого континента нашими учёными. геологами, сейсмологами и прочими специалистами. Это сейчас мы тут на всём готовом, в тепле, при свете, керосине, есть дизельная электростанция, радио, бураны. Даже посёлок вблизи нас вполне обжитый. А при представьте, каково тогда было первопроходцам, задавал нам с Андреем вопрос Виктор Иванович. Полярники под руководством профессора Сомова попали просто-таки в нечеловеческие условия. как когда-то в свое время погибший в этих местах первопроходец Скотт со своей командой. Конечно, у наших пионеров дела обстояли несколько лучше, была техника, уже можно было пользоваться электричеством, однако в выживании это дело не меняло. Им приходилось строить и возводить все с нуля, если фигурально выражаясь, как сказал нам тогда профессор. Порывы ветра достигали порой до полутора сотен километров в час, Да вы и сами это знаете. Бывает, так рванет, что и к бабке не ходи. Возможно, наши друзья как раз и попали в эпицентр таких порывов. Морозы тоже вы знаете. Даже летом иногда опускается до минус тридцати. Постоянные метели, обморожение, разряженный воздух, полярная ночь пять месяцев в году. Это сейчас мы привычны к подобным факторам, поскольку знаем о них от предшественников и весьма подготовлены к ним. А тогда всем полярникам, высадившимся на континенте, это было, что называется, ножом по сердцу. Многие пожалели о выбранном ими пути. Первые экспедиции жили в огоньчиках. Это потом уже, в начале 70-х годов, начали строить двухэтажные бараки на сваях. Да что я вам рассказываю, сами всё знаете. Ой, Гриш, продолжай, пожалуйста, воскликнула Анюта с замершими спицами. Я, например, кроме погоды, ничего этого не знала. Я помню только фамилии первых погибших, улыбнулся и радист. Иван Хмара, Зыков, Буров, Николаев, Синько. Виктор Иванович перечислял их, а Андрей записывал в блокнот. Вот я и запомнил. Иван Манн был капитан Оби. На нашей станции Мирной тогда работали гидрологи, аэрологи и магнитологи. К 80-м годам наш мирный постепенно приобрёл уже тот вид, который мы видим сейчас. В 1979 году, летя на станцию Новолазаревское, разбился наш самолёт Ил-14. Это была первая катастрофа на Антарктическом континенте. Из пяти человек экипажа в живых остался только один. Это сейчас можно из Киптауна долететь сюда за 8 часов, а тогда он отложил отвёртку и махнул рукой. Американцы застолбили за собой географический полюс. Но ну, а наше правительство, недолго думая, открыло в полутора тысячах километров от станции Мирный другую станцию Пионерскую, позже переименованную Восток. Там, на высоте 3,5 км находился геомагнитный полюс Земли, центр всей нашей магнитосферы, что поясывает планету. А с целогрофами и сейсмографами это как раз по твоей части, Ньютик. Ласково посмотрел на девушку возлюбленной. Нашими полярниками было обнаружено реликтовое озеро, уходившее вглубь под толщей льдов на 4 км и размером с половину Байкала, или, проще говоря, с целую Ладогу. А в 1985 году, не так давно, весь мир облетело сенсационное сообщение, что в районе станции Восток обнаружена озоновая дыра длиной в 635 км. С тех пор, появляясь в августе и исчезая в декабре, как сейчас, она страшит своим периодическим появлением все население Земли, где бы те ни находились. Как только появляется эта дыра, все напасти начинаются как раз у нас, в Антарктиде. Циклоны, достигающие скорости 20 метров в секунду, цунами на побережье, сейсмические толчки земных пластов. Ты, Нютик, это фиксировала не раз. Откалывание огромных айсбергов в прибрежных водах. смещение шельфа в конце концов. Да, мои датчики все прошлый месяц это показывали, согласилась Анюта. Ты всё так интересно рассказываешь. От профессора нашего наслушался. Да и Павел по вечерам кое-что дополнял. А я запоминал, как в воду глядел, что однажды это будет интересно. Надо ведь нашим с тобой детям что-то передавать в будущем, когда они подрастут, улыбнулся он, а девушка покраснела от удовольствия. Вероника с умилением посмотрела на обоих молодых влюблённых. Трифон пробурчал что-то себе под нос и натянул валенки. Пойду собак проверю, вездеход заправлен, но солярку нужно в бочках прогреть. Мутром придётся проехаться в посёлок, гляну, всё ли подготовлено к выезду. И вышел в морозную стужу. Муська перестала гонять шарик и, закрыв глаза, улеглась у плиты с новым баллоном газа. Давай понять хозяевам, что пора бы уже и ко сну отходить. В отличие от животного, спать сейчас никто не мог. Трансиверы по-прежнему молчали. Предстояла долгая бессонная ночь, сопряжённая с тревогами, плохими предчувствиями и ожиданием чего-то зловещего, неведомого, непредсказуемого. Это что-то так и витало в воздухе, наполняя внутренность помещения неприятным осадком. Гриша отложил бесполезную в данном случае рацию, достал с верхней полки колоду карт и присел к столу, где понуро сидели Вера и Анюта. «Дождемся Трифона или сами раскинем?» — предложил он, чтобы хоть как-то отвлечь женщин от тревожных и неприятных мыслей. «Эх, и ку-то бы сейчас сюда!» — схлипнула Анюта. «Он бы быстро нас в дураках оставил». Все трое молчаливо посмотрели на включенные на прием рации — Чёрные коробки с выгнутыми антеннами упорно и безнадёжно молчали.